Глава 1208 Белый шар Из тумана показался вовсе не камень, это был белый шар. Он напоминал мясо лобстера, но не казался привлекательным и сочным, наоборот, он выглядел очень сухим. Несмотря на то, что этот шар появился очень неожиданно, хан Сен не ощущал, чтобы от него исходила какая-нибудь опасность. После более детального рассмотрения юноша подумал, что он больше похож Но кусок гриба, к тому же шар начал понемногу темнеть. Он был круглым, как мяч для йоги, а когда странный шар наскакивал на камни, то легко от них отпрыгивал. Хан Сень решил, что он начал менять цвет из-за того, что постепенно опускался с горы. Однако вскоре парень заметил, что поверхность этого шара покрыта кровавыми пятнами, это вызывало тревогу. Как только шар остановился, то Хан Сень решил подойти поближе к нему, чтобы лучше его рассмотреть. Особенно он хотел разобраться, откуда на нем появилась кровь. Однако как только Хан Сень вытянул руку и собирался до него дотронуться, шар немного откатился назад. Хан Сень шокировало то, что шар начал двигаться. Он внимательно посмотрел на этот странный шар, но не заметил ничего, из-за чего тот мог бы начать катиться. Белый шар казался старым и ничем не примечательным предметом, к тому же он вовсе не был похожим на живой. Но после того, как шар немного откатился от юноши, он остановился. Парень снова подошел, но как только он оказался близко к шару, тот снова откатился. Хансен не мог обнаружить жизненную силу этого шара, однако тот вел себя так, будто был живым существом. Шар откатывался медленно, поэтому парень решил увеличить свою скорость и еще раз попробовать до него дотронуться. Но как только Хан Сень начал двигаться быстрее, шар также ускорился. Вскоре Бауэр тоже заинтересовал этот шар, и она с безумной скоростью бросилась к нему, но как только девочка должна была до него дотронуться, шар увернулся от нее. В итоге Бауэр упала на землю, а ее шляпа и солнцезащитные очки улетели на камни. После этого Шар начал прыгать вокруг девочки. Казалось, он начал дразнить малышку. Хан Сень сам не знал почему, но он почти был уверен, что Шар делает именно это. Бауэр, похоже, тоже поняла, что делает Шар, так как начала сердиться. Спустя немного времени девочка была уже в ярости. Она вскочила и как тигр бросилась к шару. Ее скорость можно было сравнить со скоростью телепортации. Она была почти такой же, как у Хансеня при использовании супертела короля духа. Однако девочка все равно не могла поймать шар. Тот легко уворачивался от нее, несмотря на скорость Бауэр. Похоже, этот шар был намного быстрее. Но Бауэр не хотела сдаваться. Она развернулась и снова попыталась достать шар. Девочка перепрыгивала с камня на камень и, как разгневанный тигр, пыталась схватить свою добычу. Глядя на то, что происходит, Хансень очень удивился. Бауэр использовала его технику феникса. Парень много раз использовал эту технику в присутствии девочки, но он никогда не видел, чтобы она пыталась за ним повторять. Поэтому, увидев технику Феникса в ее исполнении, юноша был поражен. Хансень просто наблюдал за ними. Юноша не один раз убедился в том, что она использовала технику Феникса, и еще самодельные оригинальные модификации. Однако, несмотря на все ее попытки, Шар все равно каждый раз уворачивался. Он казался невероятно ловким. Что же это за штука? задумался Хансень. Даже если предположить, что это суперсущество, то какой же оно обладает скоростью? Юноша много раз пытался просканировать шар, но так и не смог обнаружить его жизненную силу. У него не было ни глаз, ни носа, ни даже рта, поэтому он вряд ли мог быть существом. Бауэр сильно расстроилась из-за того, что он не может поймать прыгающий шар, поэтому она достала свою тыкву и направила ее на шар. Ужасающая сила притяжения устремилась к Шару. Сначала он отреагировал на эту силу и покатился к тыкве, однако вскоре, похоже, Шар нашел в себе силы сопротивляться невероятной силе Бауэр. Тыква была мощным оружием, и раньше она никогда не подводила. От всасывания появлялся вихрь, который беспрерывно вращался. Шар использовал всю силу и пытался сопротивляться всасыванию. Позади него появился отчетливый след на земле. Конечно, Хан Сень был в шоке. Юноша впервые видел, как цель сопротивляется силе тыквы. Пока тыкве не удалось втянуть шар, однако шар так и не смог избежать ее всасывания. В данный момент он начал напоминать колесо, которое беспрерывно вращается и пытается выбраться из грязи или снега. У Хан Сеня появилось неприятное чувство. Если этот шар обладал такой силой, которая позволяла сопротивляться воздействию тыквы, то им нужно быть более осторожными. В итоге он достал меч Феникса и активировал девять взломанных генных блоков. Меч окутал красный свет, и юноша замахнулся им на шар. В данный момент шар не мог избежать этого удара, поэтому меч четко попал по цели. Однако, когда меч коснулся шара, Хан Сень ощутил, что что-то не так. Глава 1209 Сильный отец и дочь Хан Сенью показалось, что своим мечом Феникса он ударил по резине. Несмотря на то, что удар был мощным, меч сначала немного провалился, а затем отскочил обратно. Юноша вложил в этот удар много силы, а из-за сильной отдачи ему пришлось отступить на несколько шагов. После этого Хан Сень достал тайя и попытался нанести несколько сравнительно слабых ударов. Он начал наносить удары за ударами, не давая возможности шару среагировать. Как только шар показался перед ним, на нем были видны кровавые пятна, но сейчас они исчезли. Похоже, шар впитал эту кровь. Хансен решил применить дуал. Юноша понимал, что уже разгневал этот странный шар и теперь не мог отпустить его, поэтому он решил приложить все усилия, чтобы уничтожить шар. Однако несмотря на множество усилий, Хан Сень не мог повредить белый шар. Он продолжал наносить удары, но на резиноподобной поверхности не осталось ни следа. Хансень использовал все – активированные девять генных блоков, меч Феникса и меч Тайя. Но ничего не действовало. Большинство суперсуществ от таких атак уже были бы мертвы. Юноша не мог понять, с каким существом он столкнулся. Его кожа обладала поразительной защитой. В итоге Хансень спрятал мечи и решил посмотреть, как шар будет сопротивляться тыкве Баоэр. Когда он взглянул на девочку, то увидел, что она сильно вспотела. Похоже, что для использования тыквы она тратила много энергии, и долгое ее использование сильно изматывало Бауэр. Девочка хотела затянуть этот шар и не собиралась отступать. Так как вокруг никого не было, Хан Сень призвал монету и начал накапливать в ней энергию. «Давай посмотрим, как ты сможешь противостоять подобной силе». Хан Сень усмехнулся. К этому времени у Бауэр начали дрожать руки. Цифра на монете показывала 9, и парень решил запустить ее. Экономия денег с цифрой 9 была такой же, как гора, и она обрушилась на белый шар. Сначала показалось, что эффект был потрясающим, так как шар сильно сплющился. В этот момент Бауэр убрала тыкву и, задыхаясь, уселась на камень. Шар был придавлен. Он не мог пошевелиться. Однако этого веса было недостаточно для того, чтобы окончательно его уничтожить. Спустя немного времени шар вернулся к прежнему виду. Хан Сень был шокирован. На монете была цифра 9, и он был уверен, что этого окажется достаточно, чтобы уничтожить непонятный белый шар. Однако, несмотря на то, что монета была на нем, шар остался целым и невредимым. Но теперь шар медленнее начал катиться. Если раньше его можно было сравнить с супермашиной, то теперь он был похож на ржавую газонокосилку. Видя, что монета хоть немного повлияла на шар, Хан Сень ощутил небольшое облегчение. Она не смогла убить или нанести серьезных повреждений, но заметно его замедлила. Похоже, что экономия денег все же эффективный навык. Хан Сень щелкнул пальцами, и на шар посыпалось множество монет. Спустя немного времени белый шар был облеплен монетами. Теперь он стал золотого цвета, и на нем не было ни дюйма свободного места. Когда Баоэр увидела, что шар застрял на месте, она тут же подбежала к нему и пнула. Шар больше не мог двигаться. Однако было не похоже на то, что он прогнется под такой тяжестью и позволит себя раздавить. Хансень до сих пор не мог понять, что было перед ним, Если бы это было суперсущество, то после стольких атак оно уже должно было начать атаковать в ответ. Но к его удивлению, шар оставался таким же, как и раньше. В то же время Хансен не верил, что он был просто каким-то предметом. Юноша подошел к шару и с любопытством начал его рассматривать. Он очень хотел найти ответ на свой вопрос. Бауэр продолжала пинать шар. Похоже, малышка хотела отомстить за то, что тот ее дразнил. Вскоре шар снова стал активным. После этого девочка снова призвала тыкву и попыталась его поглотить. Как только шар увидел эту тыкву, то начал сильно трястись. Казалось, он стал бояться». Хансейн до сих пор так и не смог понять, что было перед ним, но он опасался, что этот шар в конце концов может начать атаковать в ответ, поэтому юноша не возражал против того, что девочка хочет затянуть его в тыкву. Внезапно послышался громкий треск. Это начал трещать сам шар. Хансейн понимал, что это произошло не из-за его монет. Трещина была прямой и появилась вокруг шара прямо посередине. Трещина начала появляться снизу, парень даже не сразу понял, что происходит, однако теперь он был уверен в том, что шар не был пустым. Внутри что-то находилось, и оно хотело выбраться наружу. Отец и дочь, которые совсем недавно казались очень сильными, стали напуганными, как маленькие котята. Баоэр забралась на руки к Хансеню. Им было и страшно, и интересно насчет того, что будет дальше. Хансень оставался на стороже. Если этот шар был яйцом, то внутри должно было находиться ужасное суперсущество. Они вдвоем пристально смотрели на трещину. Вскоре там кое-что появилось. Когда они увидели, что появилось, у них округлились глаза. После того, как оно полностью выбралось из шара, то посмотрело на Хансене и Бауэр, а затем громко заревело. Глава 1210. Заманивание. Из белого шара появилось существо, которое было таким же маленьким, как снежок. Оно было очень пушистым и напоминало щенка. Этот пушистый комок взглянул на Хан Сеня и снова яростно зарычал, а потом начал гавкать. Парень и девочка переглянулись, а затем снова посмотрели на существо — После этого они мило улыбнулись, изображая дружелюбие, подошли к белому комку. Похоже, белый шар действительно был яйцом, из которого только что вылупилось существо. Если все действительно именно так, то это новорожденное существо не могло быть слишком сильным. Хансень устремился вперед, пытаясь схватить его. Поначалу белый комок не двигался. Казалось, что он вовсе не напуган приближением парня и девочки, но как только он увидел руку, что пытается его схватить, тут же взлетел вверх. Вокруг него появился яркий белый свет, который ударил их обоих. Затем у них возникло чувство, будто они оказались в окружении чего-то плюшевого. Это было перед ними, и Хансень не мог от этого избавиться. Он пытался отойти назад, но это тоже не получилось. Неожиданно парень начал кружиться и вращаться, будто оказался в стиральной машине. Чёрт! Хан Сень понял, что произошло. Они и Баоэр поменялись местами с белым комком. Теперь они оказались внутри белого шара. Конечно, юноша был намного выше, поэтому шар не соответствовал ему по размеру. Хансейн начал бить тайе по оболочке, но не мог ее пробить. Все его удары были такими же, как и раньше. Меч просто отпрыгивал от поверхности. «Стой, стой, стой!» Хан Сень крепко обнял девочку и запретил ей двигаться, так как у него уже начала кружиться голова. «Это белый шар, так? Он может заманивать в ловушку кого угодно». Хан Сень размышлял о затруднительной ситуации, в которой они оказались, и пытался придумать способ выбраться из этого шара. Снаружи послышался лай, а затем шар покатился. Он двигался из-за того, что белый комок начал его толкать. В итоге они начали быстро катиться. Они двигались в разных направлениях. Казалось, что они стали шариком для пейнтбола и все время находились в чьем-то автомате. У Хан Сеня начала сильно кружиться голова. Парень начал терять равновесие. Ему очень хотелось побыстрее выбраться наружу. «Ты решил, что можешь поиграться этим шаром?» — подумал Хан Сень и призвал монеты, которые заполнили половину шара. Снежный комок снова попробовал пнуть шар, но теперь у него не получилось сдвинуть тот с места. В итоге Хан Сеньу стало намного лучше. Учитывая его уровень физической силы, он быстро смог восстановить равновесие, а его головокружение уже прекратилось — Но все равно ему пришлось пережить что-то похожее на поездку на американских горках. Для юноши это было мучительное испытание. Бауэр начала бить кулаками по стенке шара, однако ее кулаки просто отскакивали от поразительного материала, из которого был сделан этот шар. К счастью, пока мы находимся внутри шара, никто не может нам навредить, по крайней мере, физически мы не можем пострадать. Хан Сень пытался утешить себя этим фактом. Неожиданно шар снова покатился. Хан Сень попытался его остановить, однако, похоже, пушистый комок понял, что пытается сделать юноша, и начал еще сильнее пинать шар. В итоге шар, как и раньше, продолжил катиться. Теперь Хан Сень не мог его остановить, хотя испробовал много способов. Юноша пытался придумать, как им выбраться из шара, но, учитывая все обстоятельства, похоже, это будет сложной задачей. Монета с цифрой 9 не смогла уничтожить шар, и меч Феникса также не смог его повредить. Но, несмотря на прошлые неудачи, хан Сень решил снова попробовать использовать экономию денег, но скопить в монете еще больше силы. Интересно, получится ли изнутри запустить эту монету и уничтожить шар? Хан Сень принялся это делать. Цифры на монете увеличивались довольно быстро. «Мне просто нужно скопить больше силы, и шар будет уничтожен», — подумал Хан Сень. Бауэр была согласна с решением юноши, поэтому сделала шаг назад и ждала, пока он концентрирует силу в монете. Девочке очень хотелось оказаться свободной и уничтожить пушистый комок. Тем временем существо снова начало пинать шар, подталкивая его к фиолетовому свечению, но вскоре стало заметно, что существо больше не прикладывает физической силы. Казалось, что у шара появился свой разум, и он сам начал следовать за существом. Спустя немного времени существо привело его к обрыву. Пушистый комок хотел столкнуть шар и посмотреть, как он упадет, На дне обрыва было озеро, а в нем скрывалось ужасное существо. Обрыв был очень высоким. Если стоять наверху, то невозможно было увидеть то существо, которое обитало под водой. Белый комок приблизился к обрыву и с тревогой посмотрел вниз. Он даже сбросил несколько камешков, чтобы посмотреть, как они падают. Как только они долетели до воды, появились пузыри и пар. Камни почти мгновенно расплавились, Существо немного отошло, и белый шар подкатился и полетел вниз. Пушистый комок осторожно подошел и посмотрел вниз. Затем существо начало махать лапами и хвостом, казалось, что он пытается проститься с теми, кто находится внутри шара. В это время монета в руках Хансеня стала такой же яркой, как звезда. На ней была цифра 16, а все тело юноши было ярко-красного цвета. Даже самому парню стало тяжело контролировать такую силу, а в его теле почти не осталось энергии. Если сконцентрированная сила в монете становилась слишком высокой, в теле юноши ощущалось сильное давление и напряжение. «16?» «Все верно». Хан Сень взглянул на цифру, а затем выпустил монету. В шаре было и так много монет, поэтому юноша очень надеялся, что вместе с этой ему удастся разрушить шар. Глава 1211. Большая змея. Пушистый комок остался на вершине утеса и наблюдал, как белый шар падает вниз. Он даже слегка улыбнулся, подумав о том, какой конец ждет тех, кто остался внутри шара после того как они упадут в озеро однако как только шар полетел изнутри его начало что-то растягивать он начал изменять форму белый шар не разорвался однако силы было достаточно для того чтобы нарушить силу притяжения шар как пушечное ядро устремился вверх он оказался намного выше чем был раньше пушистый комок видел как взлетел шар После этого он стал выглядеть разочарованным. Они находились на утесе, который был крутым и довольно высоким. Немного выше находился выступ, а над ним было отверстие. Но то, что находилось еще выше, не было видно. Существо запрыгнуло на белый шар, пытаясь изменить его траекторию и заставить упасть в озеро. Однако сила монеты оказалась очень большой, и шар продолжал лететь вверх. Когда пушистый комок увидел, что белый шар приближается к отверстию, он был шокирован. Существо не успело среагировать, как этот белый шар оказался в черном отверстии. Хансейн тоже был в шоке. Сила от монеты с цифрой 16 смогла растянуть и деформировать шар, однако ее было недостаточно, чтобы разорвать оболочку. Через некоторое время юноша ощутил, что шар обо что-то ударился, а затем начал вращаться. Хансень обнял Баоэр, чтобы она не сильно волновалась, но спустя немного времени Шар остановился, и они услышали шум. Шум был довольно странным, но казалось, что кто-то на что-то наступает. К сожалению, Хан Сень не мог использовать ауру от Сутры Дунсюань, поэтому он не знал, что происходит снаружи. На самом деле Шар оказался в пещере, А в ней было полно яиц кремового цвета. Когда он туда закатился, то по пути раздавил множество этих яиц. Пещера была извилистой, а пушистый комок находился возле белого шара. Существо замерло на месте. Оно посмотрело на белый шар, затем на множество раздавленных яиц, и в итоге решило сбежать отсюда. Но когда он добрался до выхода, его остановили. Сначала перед ним появилась огромная черная тень, а затем он увидел гигантскую черную змею. Но эта змея была необычной. Ее тело покрывали черные чешуйки, также у нее был черный рог и черные крылья. Хотя она и была похожа на дракона, но у нее не было когтей, зато у существа имелись огромные ядовитые зубы. Увидев их, любой был бы напуган до смерти. Змея уставилась на пушистый комок, который начал сильно дрожать. Дрожа от страха, существо указало на белый шар, а потом на раздавленные яйца. Похоже, пушистый комок хотел доказать свою невиновность и убедить существо в том, что он не имеет к этому никакого отношения. Но большая змея была жестокой, для нее все были виноваты. Она устремилась вперед и попыталась своей отвратительной пастью схватить белый комок. Маленькое существо было потрясено, затем вокруг него мелькнула вспышка света, и комок оказался внутри белого шара. Змея тут же вонзилась зубами в этот шар, пытаясь достать того, кто ее потревожил. Она смогла довольно глубоко вонзить свои зубы, однако ей также не удалось прокусить оболочку». Но во время укуса змея выпустила яд. Он был смертельным и быстро окрасил часть белого шара в черный. В том месте, где он почернел, оболочка начала плавиться и распадаться. Пушистый комок выкатился из поврежденного шара и по пути раздавил еще несколько яиц. Когда маленькое существо заметило, что на нем появился желток, то оно еще сильнее побледнело. Оно попыталось улыбнуться, но огромная змея набросилась на него. Но у него был только один вариант – бежать. Развернувшись, существо быстро помчалось прочь, а змея последовала за ним. Скорость пушистого комка была невероятной, однако гигантская змея двигалась еще быстрее. Каждый раз, когда змея вот-вот должна была схватить существо своими зубами, перед ней появлялся белый шар, который она... Тут же уничтожала своим ядом. Яд змеи был самым ужасным веществом для пушистого комка. Шары, которые он создавал, было невозможно уничтожить простой силой. Зато их быстро разрушал яд. Белый комок продолжал убегать. Если у него не было выбора, то он давил яйца. Он хотел только одного – спасти свою жизнь. В критической ситуации существо рассчитывало только на шары, однако после каждого нового шара маленькое существо становилось все слабее. После того, как змея уничтожала шар, пушистый комок двигался все медленнее и медленнее. Маленькое существо продолжало убегать, но когда оно увидело белый шар с Хансенем и Бауэр, то помчалось к ним. Когда пушистый комок был в метре от шара, Вспыхнул яркий свет, а затем белый шар начал трескаться. Хансень и Бауэр только слышали, что снаружи было какое-то движение. Также они слышали, что снаружи что-то трещит, и это происходило довольно часто. Затем раздался хлопок, как будто лопнул воздушный шар. Правда, звук был намного громче. «Белый шар трещит?» «Он сейчас откроется!» У Хансеня возникла догадка. Если существо могло разбить этот шар, то у юноши сразу возник вопрос, насколько сильным должно было быть это существо. Пока Хан Сень был погружен в свои мысли, снова послышался звук от удара. После этого белый шар раскрылся, как цветок лотоса. Глава 1212. Убийство большой змеи. Хансень и Бауэр увидели, что к ним приближается пушистый комок, но они не успели ничего понять, как перед ними появилась огромная змея. У существа была огромная пасть с ужасными зубами. Хансень подумал о том, что только своим дыханием эта змея может убить ничего не подозревающую жертву. Когда пасть оказалась над ними, было похоже, что сейчас существо их проглотит целиком. Но у Хан Сеня была очень быстрая реакция. Схватив Бауэр, он мгновенно отскочил в сторону. После прыжка парень с девочкой оказались среди кучи яиц. Не стоит говорить о том, что они многие раздавили. Сначала казалось, что змея не может еще сильнее разозлиться, но это было ошибкой. Существо пришло в бешенство. Хан Сень, чтобы увернуться, начал использовать технику «Феникса». Каждый раз, когда появлялась возможность, юноша наносил один или два удара своим мечом феникса. Однако чешуйки существа оказались очень прочными. После каждого удара появлялись лишь несколько искр и оставалась небольшая царапина. К счастью, они не были настолько прочными, как белый шар, в котором он только что был. Атаки юноши еще сильнее разозлили змею. Теперь существо начало излучать странный луч света. Хотя Хан Сень не знал, что это за луч, но ему не хотелось узнавать его силу. Парень не стал его блокировать, а просто постоянно уклонялся от него. Затем он начал ускорять время. Хан Сень так и не смог придумать способ, чтобы объединить пространство и время. Однако он мог использовать их по отдельности. Учитывая сложившуюся ситуацию, сейчас лучше всего было использовать ускорение времени. Юноша успешно увернулся от луча, однако затем кое-что произошло. Казалось, что луч стал живым, так как он следовал за Хансенем по пятам. Пока этот луч следовал за парнем, со спины к нему приблизилась змея и приготовилась атаковать. Хансень начал всматриваться в этот луч, пытаясь что-то в нем увидеть. Вскоре он заметил фигуру, однако ее скрывал дым, который двигался вместе с лучом. После того, как змея переключилась на Хансеня, пушистый комок побежал к выходу и начал смеяться над теми, кто остался. Однако, как только маленькое существо развернулось, чтобы окончательно уйти, змея ударила его своим хвостом. Тело пушистого комка оказалось не настолько прочным, как белый шар. Когда он ударился о стену, из его рта потекла кровь. Хансень понимал, что если ситуация не изменится, то они скоро будут мертвы. У юноши появилась странная мысль. Если все яйца принадлежали змее, то почему она начала нападать? Конечно, они уничтожили много яиц, но своими бешеными атаками сама змея уничтожала еще больше. Если она уничтожала своих детей, то это было весьма жестоко. Кроме того, наступая на яйца, Хансень не услышал ни одного сообщения в своем сознании, поэтому Хансень подумал, что здесь что-то не так. Змея продолжала его преследовать, однако луч света сменил свою цель и устремился к пушистому комку. Вокруг существа снова возник белый шар. Оказавшись внутри, маленькое существо значительно ускорилось, кроме того, теперь его окутывала хорошая защита. Но змея сразу поняла, что белый комок хочет спрятаться от нее. В итоге гигантское существо оставило Хан -сеня и помчалось за белым шаром. Она укусила шар, яд быстро начал разрушать его, а маленькое существо снова оказалось беззащитным. Увидев это, Хан Сень был шокирован. Похоже, что сила его монеты с цифрой 16 была меньше, чем укус этой змеи. Однако, присмотревшись, юноша понял, что шар разрушили не сами зубы, а яд. После того, как шар развалился и белый комок выкатился, луч света продолжил его преследовать. Он приближался медленно, но его атаку можно было сравнить с запуском ракеты. Что-то, окутанное черным дымом, ударило по пушистому комку. Когда дым на мгновение рассеялся, то стало видно прозрачный шар. Он был размером с кулак и казался бесподобным прозрачным кристаллом. Трудно было представить, что из такой ужасной пасти может появиться такая прекрасная вещь. Кристалл казался прозрачным, но как только он соприкоснулся с мехом пушистого комка, тот сразу начал плавиться. Маленькое существо попыталось создать белый шар, чтобы заблокировать воздействие кристалла, но это не помогло. Прозрачный шар ударился в белый и мгновенно пробил в нем дыру. «Кристаллический шар не может быть оружием змеи, так? Тогда это ее сокровище?» Хансень был шокирован. Но змея не хотела, чтобы юноша это видел. Как только она увидела его жадный взгляд, устремленный на кристалл, то сразу же попыталась ударить парня своим огромным хвостом. Хансень понял, что змея обладала необычной силой, поэтому он призвал рыцаря-предателя и маленького ангела. А после этого на змею посыпалась куча монет, Так как они покрыли все ее тело, то змея была вынуждена двигаться немного медленнее. Яд был очень опасным для пушистого комка, создающего белые шары, однако на хансене он не оказывал такого же эффекта. Гигантская змея была лишь еще одним суперсуществом для юноши. Рыцарь-предатель использовал свое свечение и смог еще сильнее замедлить змею, После этого ангел взмахнуло крыльями и ударило существо по голове. Из раны тут же хлынула кровь. После этого Хан Сень использовал свой меч Феникса и начал наносить удары по ране, которую сделала ангел. <граю> Змея начала извиваться и метаться во все стороны. Хансеню даже пришлось взлететь. Когда он достал свое оружие из раны, кровь потекла еще сильнее. Змея потеряла самообладание и начала биться о стену. От ее ударов сотрясалась вся гора. Глава 1213 Яйцо Призрачно-ядовитый Чи Информация Убито суперсущество, призрачно-ядовитое Чи. Душа существа не получена, плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. «Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер-очков гена». После того, как ангел нанесла еще один удар по голове змеи, хан Сень услышал сообщение. Затем тело существа начало исчезать, а на его месте осталась черная жизненная эссенция. Юноша подобрал ее и положил в карман, а после решил пройтись немного вперед». Кристаллический шар сжег всю шерсть на пушистом комке, но как только ангел убил змею, то все прекратилось. В противном случае маленькое существо вскоре умерло бы. Видя, что хансень вот-вот победит, пушистый комок создал для себя еще один шар, чтобы защититься и попытаться сбежать отсюда. Но шар двигался очень медленно, поэтому парень быстро его догнал. Хан Сень попытался его разрезать, но не смог. Похоже, этот шар был таким же прочным, несмотря на то, что существо, создавшее его, было сильно ранено. Однако теперь он точно не мог быстро передвигаться. Парень поднял кристаллический шар, который неподвижно лежал на земле. Похоже, это было сокровище, которое создала призрачно ядовитая Чи. Он был похож на превосходный кристалл, однако вокруг кристалла все еще был черный дым. Хансень попытался сконцентрировать в этом шаре свою энергию. После этого произошло кое-что странное. Теперь он мог контролировать этот шар. Хансень приказал ему ударить по белому шару. Как только кристалл до него дотронулся, то в нем появилась дырка. Пушистый комок снова попытался сбежать, но теперь его остановила Бао-Эр. После этого юноша собрал несколько сухих веток, которые валялись в пещере, и развел огонь. Он начал кипятить воду. Парень планировал сначала помыть пушистый комок, а затем приготовить его. Девочка пристально следила за маленьким существом, а Хансень решила смотреть осмотреть странные яйца, которые были повсюду. Их было очень много». Хан Сень подумал о том, что если бы даже из половины вылупились суперсущества, то призрачная ядовитая Чи могла бы стать царицей всего Третьего святилища Бога. Однако, сколько бы Хансень не давил эти яйца, он не услышал ни одного сообщения. Юноша поднял еще одно и раздавил его, но, к его удивлению, он обнаружил слабую жизненную силу внутри этого яйца. Хан Сень не имел понятия, что это могло быть, поэтому он призвал короля дракона, чтобы тот помог ему разобраться. С того момента, как они последний раз общались, прошло много времени. Поэтому, как только дух появился, он тут же сказал «Это была ошибка, я больше не буду таким самоуверенным. Посмотри, что это такое?» Хан Сень не стал обращать внимания на слова духа. Король-дракон внимательно посмотрел на яйца, которые были в пещере. Затем он подошел немного ближе, и на его лице отобразилась радость. Затем он сказал «Это яйца суперсуществ». «Яйца суперсущества, но когда я их давил, то не услышал ни одного сообщения», — сказал хан Король-дракон тут же объяснил «Большинство из них просто ненастоящие». О, «Что значит «ненастоящие»?» Суперсущества не просто рожают своих потомков. У разных существ этот процесс отличается. Суперсущества могут откладывать множество яиц, но не во всех будут живые зародыши. В основном только в одном яйце может быть зародыш, который сможет поглотить жизненную эссенцию и стать настоящим суперсуществом. Остальные яйца станут для него пищей после его появления. К тому же в таком количестве можно спрятать то настоящее без труда. Король дракон на мгновение замолчал, а затем продолжил. Где-то здесь точно есть яйцо суперсуществом. Не могу поверить, что ты сделал это для меня. Можно спросить, что это за суперсущество? Хансен ничего не стал отвечать, а вместо этого спросил, а как можно определить, в каком яйце суперсущество? Но это довольно сложно, с виду они все ничем не отличаются, однако, как правило, яйцо с суперсуществом прячут в особом месте. После этого король-дракон принялся его искать. Однако, несмотря на тщательные поиски, духу не удалось его найти, к тому же в пещере был настоящий беспорядок. Настоящее яйцо не могли перепрятать во время боя? — спросил король-дракон. «Ну, если так, тогда его еще легче будет найти», — улыбнулся Хан Сень. «Как?» — спросил дух. Хан Сень бросил монету и разбил яйцо, а затем сказал. «Ну, мы узнаем, как только я услышу сообщение». Юноша поднял руку, собираясь призвать множество монет и начать уничтожать яйца. Но король-дракон тут же взлетел и попытался закрыть яйца, Он громко закричал: Нет, нет, нет, не надо так делать. Я обязательно найду способ. Изыщу. Не стоит их все уничтожать. Гов, гов, гов! Неожиданно пушистый комок начал лаять. Хансень взглянул на него. Похоже, он хотел что-то добавить к их разговору, но Бауэр тут же ударила его. Однако существо все равно пыталось привлечь внимание парня. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы прочитать мысли существа, и услышал «Я знаю, где находится яйцо призрачно-ядовитой Чи». Хан Сень нахмурился. «Это существо было особенным. Если бы змея не использовала такой яд, то вряд ли какое-то другое суперсущество смогло бы разрушить белые шары, которые оно создавало». Если юноша его убьет, то никто не мог дать гарантии, что он получит душу суперсущества, но если этот пушистый комок станет его питомцем, то может оказаться для него полезным. Однако парень уже убедился, что это маленькое существо очень злое, поэтому он не мог полностью ему доверять. Глава 1214. Кровавый контракт. «Король-дракон, есть ли какие-либо способы, чтобы контролировать суперсущество?» — спросил Хан Сень. Дух сразу понял, о чем он говорил, и ответил. «Не переживай. После того, как ты достанешь мне новое тело, я никогда не предам тебя. У меня даже никогда не появилось бы такой мысли. К тому же ты невероятно сильный. Ты мой образец для подражания». Хан Сень указал на пушистого комка. Теперь король-дракон понял, о чем на самом деле спрашивал юноша, и сказал, «Есть, но для этого нужно получить его одобрение. Ты не можешь заставить его себя уважать и контролировать его». Хан Сень знал, что существует и другой способ, возможно, более жестокий. Однако, похоже, король-дракон боялся рассказывать о нем. «Рассказывай». Хан Сень не стал выпрашивать у духа более жестокий метод, все-таки он не хотел проявлять жестокость по отношению к существам и животным. Король-дракон сказал «В этом нет ничего сложного, нужно только достать его кровь». «Говори», — попросил Хан Король-дракон рассказал юноше, что ему нужно сделать. Для этого способа нужен был доброволец». Попробовав, парень обнаружил, что все прошло именно так, как ему сказал дух. Возможно, из-за того, что он использовал сутру кровавого пульса, но все завершилось успешно. Поняв, что хансень сможет контролировать снежный комок, он с облегчением вздохнул. Иначе парню пришлось бы его убить. Однако юноше еще нужно было убедиться, что он может полностью контролировать самого пушистого комка и его силу. В противном случае это существо могло стать для них угрозой. После этого парень позволил королю-дракону продолжить поиски яйца, а сам хан Сень решил поговорить с пушистым комком. Он сразу спросил «Ты понимаешь слова, которые я произношу?» Существо скривило мордочку, а затем медленно кивнуло. Это маленькое существо было уникальным и казалось очень умным по сравнению с остальными. Хорошо, тогда я хотел спросить, ты хочешь попасть в пирог или в врагу, или же ты согласишься подчиняться мне, выполнять все мои приказы и подписать со мной контракт. Выбор за тобой. Хансень произнес это угрожающим тоном. Пушистый комок взглянул на огонь и котелок с кипящей водой, затем снова посмотрел на хансеня и дал понять, что выбирает последний вариант. После этого юноша достал меч Феникса и сделал небольшой порез на теле существа. Снежок начал скулить, он почти плакал. Затем Хан Сень взял у него немного крови и, рассмеявшись, сказал «Ты слабак, я еще не встречал такое суперсущество, которое плакало бы, как ребенок». Кровь существа начала вращаться над ладонью юноши, а затем впиталась». После этого на его ладони появилось изображение Снежка. Это означало, что между ними был подписан контракт. «Давай!» — Хан Сень протянул руку. Снежок начал испускать белый свет, который слился с изображением на руке юноши. Рисунок слегка начал дрожать, а затем полностью исчез с руки. После этого пушистый комок упал на пол, казалось, что он обессилен но когда Хан Сень подумал о нем, то на его руке снова появилось изображение, а само существо завизжало. Парень подумал о другом, изображение тут же исчезло, а Снежок замолчал. Хан Сеню очень понравился такой способ контролировать суперсущество, но он понимал, что не сможет подписать много таких контрактов. Большинство суперсуществ — согласятся стать мясом, так как почти никто из них не боялся смерти. Затем Хан Сень указал на короля дракона и сказал Снежку. «Отведи меня к нему, ты знаешь, о чем я». Пушистый комок встал и направился к выходу из пещеры. «Ты уходишь? Но ты же все еще ничего не осмотрел!» выкрикнул король дракон. «Мы просто посмотрим, ты можешь остаться здесь». Хан Сень пошел за Снежком к выходу из пещеры. Совсем недавно из-за короля-дракона Хан Сень чуть не умер, поэтому дух подумал, что юноша хочет забрать себе это яйцо и получить несколько супер-очков гена. Похоже, это будет плата за его проступок. Если бы Хан Сень смог заключить кровавый контракт с королем-драконом, то он, скорее всего, отдал бы ему это яйцо, однако их отношения были очень шаткими. Хорошо ответил король-дракон и продолжил поиски яйца. Но Хан Сень нормально относился к королю-дракону. Конечно, он не считал его самым умным духом, однако он знал, что дух много чего знает. И даже его ошибки не могли перечеркнуть то, что он был полезен для парня. Сейчас король-дракон был уверен, что яйцо находится внутри пещеры, но он мог снова ошибаться». Ведь Снежок был уверен, что яйцо хранится за пределами этой пещеры. В руках парня была жизнь пушистого комка, поэтому он был уверен, что существо не станет обманывать. Выйдя наружу, существо повело Хансеня в другую пещеру. Там было много извилистых проходов, но в итоге они добрались до комнаты, и Снежок указал внутрь. Юноша действительно увидел там яйцо, но оно казалось обычным, Яйцо лежало в лужице воды, которая была неспокойной и плескалась. «Эй, я буду называть тебя Снежком. С этой водой что-то не так?» — спросил хан Сень. Существо кивнуло, а затем покачало головой. После этого Снежок начал лаять и пошел вперед. Мысли Снежка были слабыми, и юноша не мог четко их разобрать, но, похоже, существо собиралось схватить это яйцо и забрать себе». Как только снежок приблизился к воде, из нее что-то показалось. Хансень был удивлен. Неожиданно из воды появилась красная роза.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 Глава 1215. Рождение терновой баронессы. Прямо из воды появилась красная роза. У нее была очень странная жизненная сила. Она была то слабой, то сильной. Несмотря на то, что снежок приблизился к воде, было видно, что он боится этого цветка. Наблюдая за розой, хан Сень ощутил движение в своем море душ. Терновая баронесса, которая съела летающий гриб и начала развиваться, засветилась ярким светом, а вокруг ее фигуры появилось множество лос. Терновая баронесса завершила эволюцию, теперь она стала королевским духом, Хансень с удивлением смотрел на свет. Летающий гриб позволял духам развиваться и становиться королевскими духами. Он встречался очень редко, кроме того, шанс на успех был невероятно низким. Но у терновой баронессы уже были гены королевского духа, поэтому для нее шанс на успех был выше. Свет, окутывающий ее, исчез, а лозы начали переплетаться и образовывать сферу. Внутри этой сплетенной сферы можно было увидеть человеческую фигуру. Вскоре лозы начали опадать, как лепестки, постепенно стало появляться тело терновой баронессы. Когда Хансень заметил ее красивую грудь, у него начало бешено стучать сердце. Но глаза терновой баронессы были не такими, как у людей. Ее зрачки имели форму цветка, какими бы красивыми они ни казались, но глядя в них, ощущалась опасность и серьезность этого духа. Терновая баронесса полностью избавилась от лос, от ее тела невозможно было оторвать взгляд после того, как дух сделал шаг вперед. Лозы и шипы превратились в одежду и скрыли ее интимные части тела. Однако ее длинные ноги, утонченные руки и стройная талия до сих пор не были скрыты. И Хансень продолжал рассматривать женщину. Она была похожа на прекрасную модель. Хансень призвал ее и сказал: "Терновая баронесса, нет, терновая королева, поздравляю". Терновая королева поклонилась и ответила. «Я должна поблагодарить тебя за то, что ты отдал мне летающий гриб. Я никогда не забуду о таком подарке». Хан Сень хотел ей ответить, но на лице духа отобразилось удивление, и она спросила. «Хозяин, а почему здесь цветок равноденствия?» «Ты знаешь, что это за цветок? Великолепно!» Хан Сень был очень удивлен. «Среди королевских духов существуют императоры, среди растений тоже есть что-то похожее». Однако очень редко духи рождаются императорами, а вот с растениями все по-другому. Цветок равноденствия — это растение императорского класса. Несмотря на то, что он только что появился, он уже имеет такой высокий класс. Терновая королева ненадолго замолчала. Если к нему приблизится даже королевский дух, то этот цветок легко поглотит его силу. Он очень опасен. А почему именно равноденствие? спросил Хансень. «Никто не знает, но даже император не решился бы к нему приблизиться. Возможно, это растение связано с пространством, а равноденствие указывает на то, когда именно он появился», ответила терновая королева. После этого дух увидела яйцо и пушистый комок. Затем она спросила. «Это яйцо развивалось в воде, где вырос цветок равноденствия? Это очень странно. Как вообще такое возможно?» «Может, произошла какая-то мутация?» «Яйцо принадлежало существу, которое называлось призрачно-ядовитое ядовитой — сказал Хан Сень. Вздохнув, дух ответила. «Боюсь я, не знаю его, но я думаю, что это было суперсущество-берсерк. Развитие яйца происходило с непонятной мутацией». Терновая королева взглянула на снежка, который уже поплыл к яйцу, и сказала. «Меня очень удивляет то, что он до сих пор жив и невредим» хотя находится очень близко к цветку. «Если я заберу яйцо, то из него может вылупиться суперсущество-берсерк», спросил Хансень. Сень. Терновая королева ответила, «Оно еще развивается, поэтому если ты сейчас его заберешь, то вряд ли из него вылупится то, что ты хочешь». «Снежок, быстро возвращайся!» Хансень решил подождать, пока существо внутри разовьется до суперсущества-берсерка, а уже потом забрать его». Но, похоже, Снежок не слышал юношу и продолжал плыть дальше. Хан Сень был возмущен и хотел воспользоваться кровавым контрактом, чтобы причинить ему боль. Однако терновая королева остановила его и сказала, «Он находится в адском озере. Хочешь верь, хочешь нет, но это другое измерение. Снежок просто тебя не слышит». Хан Сень был очень удивлен, услышав духа. Терновая королева нежно улыбнулась юноше и сказала, «Не переживай, возможно, я смогу тебе помочь». Дух вытянул руку в сторону снежка, затем из руки появилась длинная лоза, которая медленно приблизилась к существу и схватила его. Упав на землю перед юношей, маленькое существо казалось смущенным, ведь не каждый был готов преодолеть адское озеро, а он хотел порадовать Хансеня. Изначально маленькое существо решило, что его схватил цветок и решил его съесть, однако теперь он понял, что это сделало дух, который была предана Хансеню, но больше всего его удивило то, что она смогла проникнуть своей лозой через адское озеро. Терновая королева, а сколько нужно времени для того, чтобы из яйца вылупилось существо? Спросил Хансень, ведь он пришел сюда только для того, чтобы отыскать свою серебряную лисицу. «Около ста лет», — ответила дух. «Сто лет? Очень долго», — нахмурился Хан Сень. Терновая королева поклонилась и заговорила. «У меня есть просьба. Надеюсь, ты согласишься». Ну, «Что ты хочешь?» — спросил Хан Сень. «Ему очень нравилась Терновая королева, особенно по сравнению с коварной королевой мгновения. Я очень хотела бы, чтобы ты разрешил мне забрать этот цветок равноденствия», — сказала Терновая королева. Глава 1216. Равноденственное адское озеро. «А ты можешь его забрать?» — спросил Хан Сень. «Даже несмотря на то, что он связан с элементами пространства, он начал существовать на основе шипов. Так как я имею отношение к шипам являюсь королевским духом, то пока этот цветок молодой, я могу его забрать». Терновая королева на мгновение замолчала, а затем продолжила. «С этим цветком я могу стать императрицей, хотя шанс очень маленький, но это лучше, чем просто так оставить его здесь». «Ну, если ты можешь, то сделай это», — вежливо ответил Хан Сень. «Если дух и правда сможет стать императрицей, то это будет очень выгодно для них обоих». «Спасибо». Терновая королева выглядела очень счастливой, она бросилась к Адскому озеру. Хан Сень увидел, как на ее ногах появились лозы. Использовав их, дух стал медленно приближаться к цветку. Ширина озера была около 10 метров, а цветок находился в самом центре. Однако духу пришлось сделать не меньше десяти тысяч шагов, чтобы добраться до него. Странно, подумал Хансень. Бауэр забралась на плечо юноши и посмотрела на терновую королеву. Однако, похоже, ее не заинтересовало то, что происходило. Снежок также смотрел на Терновую королеву, но он думал о другом. Существо много знало об этом месте и было удивлено тем, что духу удалось добраться до цветка, но он еще не видел, чтобы кому-то удалось это сделать. Что касается яйца, то оно не могло само сюда закатиться, соответственно, это кто-то специально сделал. Возможно, мать призрачная ядовитой Чи имела какую-то связь с этим озером, но вряд ли она выбрала бы такое место для развития своего детеныша. Снежок смог в него войти. Он был уверен, что если не приближаться к цветку, то ему ничего не будет угрожать, поэтому он не рисковал слишком близко подходить к растению. К большому удивлению Снежка, терновая королева, смогла к нему приблизиться и даже сорвать его. Оказалось, что у цветка нет корней, он больше был похож на срезанную розу, Для большинства в этом действии не было ничего особенного, но для Снежка все было по-другому. Снежок видел многих суперсуществ, которые пытались забрать этот цветок, но все они исчезали в пустоте, и сейчас он сам увидел, как дух легко подняла этот цветок. Однако Хансень был разочарован, дух придала этому цветку некую загадочность, но ничего удивительного так и не произошло. Но как только цветок достали из воды, появилось змееподобное существо, которое быстро приближалось к тому месту, где только что рос цветок. На поверхности воды, вокруг цветка, стали образовываться волны. Затем они соединились, и получилась одна большая капля, которая упала в центр цветка. Хозяин, я ставлю яйцо в адском озере, но ты можешь забрать его, когда захочешь. Сказала терновая королева и окончательно вытащила цветок. Хорошо, я понял. После этого хансень отозвал терновую королеву, взял Баоэр и направился к выходу из пещеры. Пока это происходило, король дракон продолжал искать яйцо. Хансень нашел укромное местечко и принялся поглощать жизненную эссенцию от призрачно ядовитой Чи. Информация поглощена жизненная эссенция получено одно супер очко гена всего хан Сень смог получить 5 супер очков гена теперь у него было 33 очка юноша был доволен результатом этого похода он получил жизненную эссенцию кристалл существа и нового питомца цветок равноденствия был волшебным если бы не он то парень мог поспорить что терновая баронесса еще не завершила бы свою эволюцию Где оно? Где? Ты нашел его? закричал король дракон. Он уже обыскал все, что можно, но так и не нашел яйцо суперсуществом. Хансень об этом знал и ответил: нет, мне кажется, что мы никогда не сможем его найти. Если ты расскажешь мне все, что знаешь относительно Асуры и древнего дьявола, я продолжу поиски в знак благодарности за предоставленную информацию. Король дракон был удивлен. «Разве это честно? Могу поспорить, что ты уже его нашел!» Хан Сень ответил, «До того, как я тебя призвал, я даже не подозревал, что эти яйца лишь обманки. Возможно, я и нашел то, что нам нужно, но откуда мне знать, что это именно оно? Они же все одинаковые!» Но дух не поверил Хан Сеню. Если бы парень не нашел яйцо, то он никогда не предложил бы такую сделку. Но парня не волновало то, что думал король-дракон. «Расскажи мне все, и тогда я помогу. Все просто», — сказал Хан Сень. Юноша был уверен, что дух сделает это ради того, чтобы получить новое тело. Однако дух лишь стиснул зубы и сам вернулся в свое кольцо. «Интересно, почему он это сделал? Почему он не хочет об этом рассказывать?» — подумал Хан Сень. Парень очень хотел узнать, какие отношения были между Асурой и Шура. Если бы он смог об этом узнать, то, скорее всего, он смог бы найти ответы и на многие другие вопросы. Но король-дракон отказывался говорить, и Хансень ничего не мог с этим сделать. В итоге юноша обратился к снежку и сказал «Отведи меня на вершину». Но существо стало испуганным и начало быстро мотать головой. Однако Хансень уже знал, что это существо трусовато, поэтому парню пришлось использовать кровавый контракт, чтобы заставить Снежка провести его. У маленького существа не было выбора. Глава 1217. Древняя башня. Снежок вместе с Хансенем покинул пещеру. Парень заставил его показать дорогу на вершину. Чтобы туда добраться, нужно было идти по крутому и опасному склону. Тропинка была шириной в один фут, а с двух сторон от нее был только туман, через который ничего не было видно. Даже снежок шел очень осторожно. Юноша знал, что маленькое существо умеет летать, но он все же решил идти пешком. Хансен не стал спрашивать об этом, а просто шел за ним. Парень думал о том, что возможно есть другой, более безопасный путь, но он не мог понять, почему существо выбрало именно эту тропинку. Хан Сень думал, что этот пушистый комок просто тянет время, ведя его по опасной и запутанной дороге, но вскоре он заметил, что не слышно никаких существ, вокруг было очень тихо. Этот парень трус, он скорее согласится сломать себе шею, чем пойти по пути, где могут встретиться разные монстры, но несмотря на то, что юноша так думал, он начал уважать это существо. Чем выше они поднимались, Тем гуще становился туман. Вскоре он вовсе стал похож на слизь, которая мешала двигаться. В конце концов, он стал настолько густым, что хан Сень не мог увидеть даже свои пальцы. В итоге юноша больше не мог рассчитывать на глаза и стал полагаться только на свои уши. Молодой человек внимательно прислушивался к шагам снежка и следовал за ним. Кроме того, чтобы не упасть, парень старался схватиться за все, что попадалось на пути — Спустя немного времени Хан Сень увидел сквозь туман что-то очень яркое. Свет был настолько ярким, что юноша даже поднял руку, чтобы закрыться от него. Пройдя еще немного, они увидели, что туман рассеялся. Только после этого они увидели черную вершину горы, которая уходила в небо. «Гора очень огромная. Что это за загадочное место такое?» Хансень посмотрел вверх, ему казалось, что сейчас он идет по обычному предгорью. Они шли целый день, а когда наступила ночь, им удалось добраться до вершины. По пути они не встретили ни одного существа. Хан Сень не знал, здесь действительно не было существ, или Снежок специально выбрал такой путь. Они находились на вершине недолго, как еще кое-что заставило их удивиться». Они увидели башню, и, похоже, она была создана человеком. Башня была метра два в высоту, и в ней виднелась маленькая дверь. Синие кирпичи, из которых она была построена, казались ржавыми. Сразу можно было сказать, что эта башня старая. Снежок подошел к ней и начал кланяться. Казалось, что он за что-то просит прощения». Хан Сень понимал, что ему нужно быть осторожным, ведь он не знал, что находится в этой башне, поэтому он не подходил, кроме того, парень пришел сюда в поисках серебряной лисицы и не собирался рисковать жизнью. Юноша осмотрелся и убедился, что вокруг нет опасности, и начал искать серебряную лисицу. Но когда Хан Хансень посмотрел на склоны, то заметил две тени — Это были два суперсущества, которых юноша еще не встречал. Они были очень большими и, как сумасшедшие, сражались друг с другом. А туман, подобно вихрю, кружился вокруг. Но, как и прежде, не было слышно ни единого звука от этого сражения. Хансень видел, что в ближайшее время существа не могут завершить свой бой, поэтому спокойно продолжил свой путь». Он очень хотел отыскать серебряную лисичку из существ, которые ранее обитали на Призрачной горе. Однако кроме этих двух существ, похоже, поблизости больше никого не было. «Может, они потерялись где-то в тумане?» — подумал Хан Из-за того, что юноша не смог никого больше обнаружить, он решил развернуться и приблизиться к двум сражающимся монстрам. Парень думал о том, что сможет воспользоваться этой ситуацией и убить этих двух существ. Существа казались очень сильными. Один был полностью покрыт черными чешуйками, а на его голове находились оленьи рога. Оно напоминало водного целиня. Второе было фиолетового цвета, и вокруг его тела потрескивали молнии. Он выглядел немного смешным и напоминал на электризованную белку. Когда сталкивались вода и молнии, то не было ни взрыва, ни какой-то другой реакции. Вместо этого два сражающихся искажали измерения, в которых они находились. Хансень уже встречал существ, которые использовали такие элементы, однако ему еще не приходилось видеть, чтобы такие существа сражались между собой. Наблюдая за ними, юноша ощутил, что его за волосы кто-то начал тянуть. Он сразу сказал, «Бауэр, прекрати!» Но через мгновение это снова повторилось. Когда юноша повернулся, чтобы посмотреть на девочку, то увидел ее руки на своей груди. Похоже, это не она дергала его за волосы. У Хан Сеня пробежал холодок по позвоночнику. Молодой человек даже не мог представить, кто может находиться позади него и дергать за волосы. Юноша посмотрел на Снежка, который лежал на земле и сильно дрожал от страха. Он смотрел на то, что было позади парня, и на его морде был виден шок. «Так что же у меня за спиной?» Хан Сень тут же активировал девять взломанных генных блоков и, не раздумывая, ударил в то, что было позади. Глава 1218 «Костяной свиток» Изначально Хан Сень решил, что это Бауэр дергала его за волосы. Однако он увидел, что ее руки были перед ним. Теперь юноша понял, что она не могла этого делать. Когда парень увидел испуганное выражение на морде снежка, он понял, что что-то не так. После этого Хан Сень мгновенно нанес удар себе за спину. Однако его кулак ни с чем не столкнулся. Затем он повернулся, но позади него ничего не было. Хансень снова посмотрел на девочку и спросил, «Бауэр, ты видела что-то позади меня?» Юноша даже подумал о том, что что-то неизвестное могло прилипнуть к его спине и поворачиваться вместе с ним. Девочка заглянула ему за спину и спокойно ответила, «Не, "Нет". «Нет». Хансень подошел и стукнул снежка, а затем спросил у него, «А ты что-то видел?» Маленькое существо до сих пор дрожало от страха. Оно указало на древнюю башню, а затем запрыгнуло на плечо юноши и попыталась там спрятаться. Хансень взглянул на загадочное здание, но не заметил ничего необычного. Правда, юноша со своего места видел только одну сторону башни, поэтому он решил обойти ее вокруг. Хансень прошел лишь полпути, как маленькая прогнившая дверь неожиданно открылась. Внутри, на старом стуле, сидел человеческий скелет. Теперь Хан Сень подумал, что дверь не зря была такой маленькой. Похоже, что она была сделана специально для этого скелета. Сомневаюсь, что этот скелет решил поиграться и подергать меня за волосы. Но у Хан Сеня побежали мурашки от такой картины. Юноша вовсе не опасался того, что здесь может быть призрак. Его больше беспокоило то, что он не почувствовал, что к нему кто-то приблизился. Неожиданно скелет начал шевелиться. В этот момент Снежок стал еще более напуганным и спрятался за Бао-Эр. На скелете висели разорванные куски одежды. Скелет стал, а затем вышел из башни. Его глазницы сначала начали мерцать, а потом загорелись зеленым пламенем. Но Хансень не испугался его. Наоборот, юноша ждал, когда он приблизится, так как у него что-то было в руках. Это был свиток. Хан Сень пока не видел, какой именно, но это точно был свиток. Похоже, от времени он немного пожелтел. Выйдя наружу, скелет поднял руки и развернул этот свиток. Юноша видел только его оборот, но, к своему удивлению, он заметил, что свиток хорошо сохранился. Хан Сень не видел, что там было написано, но услышал, как скелет начал говорить. Странно, но его бормотание было хорошо слышно, и его ничего не подавляло. Хан Сень начал прислушиваться, чтобы разобрать слова, однако вскоре понял, что это были не слова. Скелет шевелил челюстью, и слышался лишь звук клацающих костей. Но все равно эта ситуация выглядела странной. Спустя немного времени свиток засветился фиолетовым светом. Хансень сразу ощутил невероятно мощную энергию, которая появилась от свитка. Юноша больше не хотел оставаться здесь и решил как можно быстрее сбежать из этого места. Если это было суперсущество-берсерк, то все могло плохо закончиться. Возле горы находилось много существ, поэтому если бы юноша начал сражаться со скелетом и смог бы его победить, то сделал бы одолжение всем остальным существам. Конечно, Хан Сень не собирался этого делать, поэтому он решил побежать сначала к тем двум существам, которые сражались, а потом убежать дальше. Если скелет пойдет за ним, то они, скорее всего, смогут хоть ненадолго его остановить. Хан Сень собирался спуститься с этой горы, но неожиданно врезался в невидимую стену. Он двигался очень быстро, поэтому сильно ударился носом. Затем юноша увидел, что на земле проведена фиолетовая полоса. Это напоминало трещину, из которой стал появляться фиолетовый туман. Постепенно этот туман начал окутывать всю вершину горы. Хансень посмотрел в сторону башни и увидел, что скелет остался на месте, но продолжал что-то читать, а его свиток стал светиться еще ярче. Юноша приготовился к сражению и призвал маленького ангела и рыцаря-предателя. Затем он достал меч Феникса и Тайя, чтобы попробовать пробить невидимую стену. Своими мечами он нанес множество ударов по стене и, похоже, смог добиться некоторого прогресса. Но когда Хан Сень уже был уверен, что сможет сбежать, стена мгновенно восстановилась и его меч Феникса оказался зажат в этой стене. К счастью, меч Феникса был очень острым, поэтому, немного пошевелив им, юноше удалось вытащить клинок. Хан Сень понимал, что не стоит действовать необдуманно, так как он тоже может застрять внутри этой стены, поэтому решил пока отложить идею, пробить в ней дыру. Если парень не сможет найти способа выбраться из этой ловушки, то он отправится помогать маленькому ангелу уничтожить скелета». Юноша обдумывал различные возможные варианты, как выбраться из сложившейся ситуации, как неожиданно под его ногами засветился фиолетовый свет. Затем этот фиолетовый свет начал распространяться по всей вершине. Казалось, что он превращает ее в какой-то огромный кристалл, только старинная башня не была покрыта этим странным фиолетовым светом. Глава 1219. Изменение горы. Хан Сень наблюдал за тем, как земля начала сиять фиолетовым светом, а под ней стало заметно какое-то движение. На горе среди камней можно было заметить тень. Она напоминала человека, зависшего горизонтально. Это выглядело очень тревожно. Когда юноша пристально смотрел на кристаллизованную землю, послышался звук «кача». После этого вся земля под ногами начала покрываться трещинами. Трещины напоминали паутину, которая покрывала всю вершину. В итоге она начала разрушаться, а в одном месте даже появилась дыра. Только башня оставалась целой и невредимой, все остальное стало напоминать руины. Хансен и маленький ангел взлетели в небо и за всем следили оттуда. Образовавшаяся дыра казалась бездонной. Так как внутри было очень темно, Хансень не мог увидеть, есть ли там что-то или нет. Было только одно место, которого не коснулось такое разрушение. Над образовавшейся пропастью нависла фиолетовая платформа. На ней находился красивый мужчина в фиолетовой броне. У него были длинные ресницы, и выглядел этот мужчина потрясающе. От него было невозможно оторвать взгляд. Хан Сень уже видел много красивых духов и шура, но все они блекли перед этим мужчиной. Но самым странным было то, что юноша смог уловить, как от него исходила человеческая энергия. «Он человек?» Хан Сень продолжал его рассматривать и сам себе задал вопрос. «Может, он оказался в ловушке этого скелета?» «Юноша все еще ничего не мог понять». Мужчина поднял веки, показав свои черные загадочные глаза. После этого скелет перестал читать то, что было в свитке. Он обратно свернул пергамент и пошел к мужчине, стоящему на платформе. Скелет уже дошел почти до платформы, однако мужчина до сих пор не двигался. Казалось, что он был в полубессознательном состоянии. Все же похоже, что скелет заманил его в ловушку, Хан Сень достал мечи и побежал вперед, собираясь напасть на скелета. Он не хотел, чтобы мужчина пострадал. Маленький ангел и рыцарь-предатель также побежали за юношей. Но как только скелет увидел, что они приближаются, то быстро развернул свиток и принялся снова его читать. Таким образом, скелет пытался их остановить. Но когда тот достал свой свиток, Хан Сень смог его рассмотреть, Слова были написаны золотым цветом, и был использован древний язык Альянса. Юноша смог его распознать, так как провел много времени за его изучением. Меч Феникса, Тайя, Меч Ангела и кулак рыцаря-предателя устремились вперед, чтобы уничтожить этот свиток. Однако ничего из этого не смогло достичь цели. Началось сражение. Несмотря на то, что сражалось трое против одного, они все равно не могли победить скелета. Хан Сень был шокирован, когда увидел, что этот свиток может оказывать такое сопротивление. У маленького ангела было взломано 10 генных блоков. Она была самой сильной среди их тройки». Поэтому даже страшно было подумать о том, какой силой обладал свиток, если он мог отразить одновременные атаки трех сильных бойцов. Зеленое пламя, которое было в глазницах скелета, стало еще ярче. Похоже, что он пришел в ярость. Вокруг него стал появляться непонятный черный дым. Довольно быстро этот дым окутал весь скелет. В итоге дым принял форму брони, которая идеально подходила для скелета. Вместе с пламенем он стал похож на жнеца, готового начать войну. Вокруг скелета в черной броне появилась ужасающая аура. Очутив его силу, Хан Сень помрачнел лицом. В этот момент снежок уже спрятался у девочки. Баоэр достала свою тыкву, но все еще не начала ее использовать. Хан Сенью очень редко приходилось сталкиваться с врагами, которые вызывали у него страх и которые излучали такую силу. Таких врагов было очень-очень мало, но скелет точно был одним из них. Его можно было сравнить с большой марой из убежища древнего дьявола, Сян-Инь, которая перешла в четвертое святилище бога, или с небесным королем из небесного дерева. Все они уже взломали 10 генных блоков, а энергия этого скелета была такой же, как у них, он был таким же сильным. Хан Сеню очень хотелось сбежать, однако вся территория была отделена прозрачной фиолетовой стеной. Скелет продолжал приближаться к юноше. Он уже решил использовать свой режим супертела короля духа, чтобы вместе с маленьким ангелом атаковать скелета и попытаться спастись, однако скелет неожиданно остановился. Скелет снова повернулся к платформе, так как мужчина очнулся. Он зевнул, как будто и правда долго спал. Потянувшись, мужчина с удивлением уставился на Хан Сеня. Скелет, облаченный в черную броню, помчался к фиолетовой платформе. Учитывая его скорость, похоже, он был императором. Хан Сень тут же закричал незнакомцу «Берегись!». Но то, что произошло в следующую секунду, сильно потрясло Хан Сеня. После этого он замер и больше ничего не мог сказать. Теперь юноша с недоверием смотрел на мужчину на платформе. Хан Сень даже подумал, что он спит и видит невероятный сон. Скелет в черной броне не стал атаковать мужчину. Он, как покорный слуга, опустился перед красавцем на колени. Это действительно человек. Хан Сень снова задумался, не отводя взгляда от платформы. Глава 1220. Приемник Сюань Мэнь. Хан Сень думал о том, как можно отсюда сбежать, но мужчина пристально посмотрел на него, а затем сказал, «Я не могу поверить, что люди Сюань все еще существуют». Услышанные слова очень потрясли юношу, и он спросил, «Ты один из учеников Сюань?» Хан Сень знал только одного человека из последователей Сюань, это был Дун Сюань Цзы, поэтому юноша удивился, что этот мужчина имеет к ним отношение». Кому-то еще удалось пройти сквозь вакуум, подумал про себя Хан Сень, хотя ему казалось, что это почти нереально. Если бы проходить через вакуум было бы легко, то появились бы еще такие, как Дун Сюань Цзы. Этот человек казался очень сильным, особенно вместе со скелетом, облаченным в черную броню. Мужчина улыбнулся и сказал, «Ты знаешь технику, которая принадлежит Сюань, так? Но ее знают только ученики Сюань». Хан Сень вежливо поклонился и ответил, «Я Хан Сень. я благодарен за то, что изучил навык Сюань, который принадлежал Сюань Мэню. Мне хотелось бы узнать твое имя». Мужчина вздохнул, но не ответил. Немного помолчав, он сказал, «Ученики Сюань Мэня очень старались в учебе. В итоге все пытались пройти сквозь вакуум, но никто не смог этого сделать. Я считал, что только мне удалось многого добиться». «Ты смог?» «Ты прошел сквозь вакуум?» — спросил Хан Сень. «Если бы я смог, то был бы на небесах», — ответил мужчина. Хан Сень понял, что этот человек был из Альянса и являлся последователем Сюань Мэня. Люди Сюань Мэня считали, что Дун Сюань Цзи прошел сквозь вакуум и оказался на небесах, однако похоже, что никто не знал, что он оказался в первом святилище, где потом и умер». Дон Сюань Цзы всю свою жизнь усердно тренировался, им даже восхищались, но если сравнить его с людьми настоящего времени, он был просто слабаком. Сейчас почти все без проблем могли выживать в первом святилище Бога. Хан Сень считал, что человечество много чего добилось в развитии технологий, но он даже не думал, что до сих пор им будет трудно преодолевать вакуум. Мужчина спросил, «Хан Сень, правильно, где ты обучался?» «Мне просто повезло, я нашел свиток в антикварном магазине. На нем не было имени, поэтому я даже не знал, кому он принадлежал», — ответил Хан Сень. «Если бы юноша рассказал, что взял его у Сюань Сюаньзы, то только небеса могли знать, что сделал бы этот мужчина». Хан Сень не знал, было ли это учение законным или нет, поэтому он не собирался рассказывать всю правду. Мужчина кивнул и сказал... Думаю, что тебе трудно добиваться успехов без помощи учителя». Затем мужчина подошел к башне и посмотрел на небо. «Похоже, я провел слишком много времени с Сюаньмэнь. Чувства и эмоции для меня почти незнакомые понятия. Я стал груб, подобно старому отупевшему лезвию. Боюсь, Сюаньмэнь проживает свои самые печальные годы, и ни один из преемников не захочет произносить его имя». Затем мужчина добавил. Возможно, это судьба свела нас с тобой на этой вершине. После этого человек что-то достал и бросил Хан Сенью. Поймав это, юноша увидел, что в руках оказалась карта памяти. Мужчина сказал, «Здесь все то, что знаю я и Сюань Мэнь, включая и навыки». Хан Сень был очень рад такому подарку и искренне поблагодарил незнакомца. «Большое спасибо. Для меня большая честь получить такое», «Будет очень глупо, если я попрошусь стать твоим учеником». Хан Сень довольно долго изучал древний язык, однако до сих пор ему было трудно полностью разобрать сутру Дун Сюань. Но так как он встретил еще одного ученика Сюань Мэня, то решил попросить о помощи. Однако мужчина ответил, «Я вынужден отказать. Я не хочу быть учителем, да и времени очень мало». Человек продолжал смотреть на небо и добавил, «Возможно, у меня не было такого же таланта, как у учителя, но я занимался практикой на протяжении двухсот лет. Я могу взломать дверь». Хан Сень был шокирован этими словами и решил переспросить, «Ты говоришь о двери, о той двери, которая позволит тебе стать полубогом?» Мужчина улыбнулся и ответил, «Ты много знаешь о таких дверях, да?» Люди могут становиться полубогами, используя бассейны для эволюции, но мы, благодаря технике Сюаньмэня, можем использовать двери». Затем мужчина сказал юноше «Я не уверен, что мы еще когда-нибудь встретимся, но если у тебя есть вопросы, то можешь задавать мне их прямо сейчас». Хан Сень начал спрашивать обо всем, что не мог понять, и в итоге на все получил ответы. Теперь юноша понял все, что было описано в Сутре Дун Сюань. Можно сказать, что ранее существовала плотина, которая преграждала поток знаний, но теперь, благодаря новой информации, эта плотина была уничтожена. Как только Хан Сень начал задавать вопросы, мужчина нахмурился и сказал, «Твои записи отличаются от того, что есть у меня. Похоже, что твои записи не от настоящего ученика Сюань -меня. «В карте памяти, которую я тебе отдал, все настоящее». Хан Сень просто кивнул. «Дун Сюаньзы Цзи сам создал эту сутру Дун Сюань, поэтому было неудивительно, что она была немного другой. Но благодаря этой встрече парню удалось узнать много нового. Но довольно скоро взошло солнце, и мужчина начал торопиться. «Ты можешь задать еще один вопрос». Хан Сень быстро придумал вопрос и задал его. В те дни, кроме учеников Сюань существовали ли еще какие-нибудь большие фракции? Мужчина не ожидал, что юноша задаст подобный вопрос, но все равно ответил. Тогда не было святилищ, даже если появлялись новые техники или навыки, то их было очень сложно практиковать и развивать, поэтому кроме нас была еще только одна организация. И как она называлась? — быстро спросил Хан Сень. — Кровавый легион. Если ты когда-нибудь встретишься с их членом, то будь осторожен. Они могли передавать свои навыки и даже тогда уже были очень сильными, — ответил мужчина. Глава 1221. Место, где появляются духи. У Хан Сеня было еще много вопросов, которые он хотел задать. Однако мужчина начал светиться фиолетовым светом. Затем на утреннем небе появилась каменная дверь. Мужчина, не раздумывая, пошел к ней. Как твое имя? Хансен решил еще раз спросить. Этот мужчина был очень любезным. Он отвечал на все его вопросы и даже отдал карту памяти с учением Сюаньмэня, но он так и не назвал своего имени. Это... «Не имеет значения», — ответил мужчина, продолжая идти к двери. Хан Сеню показалось это странным. Мужчина рассказал ему очень многое, однако непонятно почему не захотел называть своего имени. Скелет пошел за мужчиной к двери. Это было очень неожиданно и заставило Хан Сеня задуматься. «А почему скелет пошел за ним? Другие существа тоже могут проходить через ту же дверь?» Скелет настолько сильный, что сможет выстоять против огня на десяти ступенях. Пока юноша думал об этом, мужчина уже открыл дверь. Оттуда сразу появился ужасный ветер, который начал сильно развивать мужчине волосы. Но человек не прикладывал особых усилий, чтобы полностью ее открыть, а затем вместе со скелетом пошел по ступеням. Возможно, из-за того, что в дверь вошло двое, огонь был более свирепым, чем тот, что видел юноша. Мужчина все так же светился, как аметист, а фиолетовый туман вокруг них был подобен щиту, который отбивал языки пламени. Мужчина со скелетом спокойно прошли десять ступеней, и после этого дверь закрылась. Хансень был потрясен. То, что он увидел, сильно отличалось от того, что происходило с Сян Инь. Казалось, что этот мужчина просто пошел за покупками, а уничтожающие огни были обычными прохожими. Потрясающе. Хан Сень подумал о том, что если этот мужчина смог такое сделать, то и он тоже это сможет. Конечно, прежде чем это сделать, ему еще нужно было очень многого достичь. Юноше нужно было значительно увеличить силу, Поэтому пока он мог только думать о том, что он сможет так же спокойно пройти эти десять ступеней. Сутра Дун Сюань отличалась от того, что ему дали. Поэтому Хан Сень еще не разобрался, были ли эти техники одинакового уровня или нет. Однако юноше очень хотелось как можно больше узнать об учениях Сюань Мэня. Но карту памяти нельзя использовать в святилищах. Хан Сень задумался... Как неожиданно послышался ужасный гром. Вспышки, подобные молнии ударили по горе, заставив сотрястись всю вершину. Что это было? Хан Сень заглянул в пропасть, которая недавно появилась. «Такой человек не стал бы спать в таком месте просто так. Думаю, что там есть что-то особенное. Наверное, мне стоит осмотреться». «Возможно, мне удастся найти какой-нибудь сувенир, и, может быть, он поможет мне, как помог ему». Хансень пытался оставаться спокойным, думая о сокровище, которое могло находиться в темноте. Из пропасти вырвалась огромная энергия, что отбросило юношу на несколько сотен метров. Пока он летел, он смог увидеть, что из пропасти показался фиолетовый луч света». Это стало напоминать жуткий вулкан, начавший извергаться. Хан Сень был шокирован. Он решил облететь вокруг и заметил, что на гору стало подниматься много существ. Фиолетовый свет устремился в небо, и появился ослепительный фейерверк. Вскоре этот фиолетовый свет стал похож на дождь, который постепенно начал покрывать гору. Все существа на горе, в том числе и хансень, попали под фиолетовый дождь. Когда он достал до юноши, кожа последнего стала влажной. Это вещество оказалось теплым и оказывало успокаивающий эффект. Парень начал использовать ауру от сутры Дунсюань, чтобы поглотить это приятное тепло. Вскоре он ощутил, что вот-вот взломает седьмой генный блок. Под фиолетовым дождем из земли начало прорастать много разных растений. Теперь вся гора была покрыта пышной растительностью, а существа, попавшие под удивительный дождь, начали светиться. Похоже, они также начали взламывать свои генные блоки. Хан Сень ощутил, как сковывающая цепь внутри него была разорвана. Юноша был рад, когда убедился, что действительно взломал свой седьмой генный блок в сутре Дун Сюань. Хансень хотел поглотить еще больше дождя, но тот неожиданно прекратился. Башню стал окутывать фиолетовый свет, и вокруг нее начала образовываться аура. Башня начала увеличиваться в размерах. Неожиданно башня заняла всю вершину и стала огромным шпилем. Хансень начал оглядываться, рассматривая толпы различных существ, но так и не нашел среди них свою серебряную лисицу. «Странно, неужели никто с призрачной горы не пришел сюда?» Хан Сень нахмурился. Вскоре существа снова начали двигаться и стали постепенно подниматься к башне. Хан Сень не хотел уходить, не разобравшись в ситуации, поэтому последовал за ними. Но после того, как он зашел в башню, юноша оказался шокированным. Маленькая башня превратилась в королевское убежище, Хансень следовал за существами и вскоре добрался до статуи с камнем духа на лбу. Юноша понял, что мужчина нашел место, где должен был родиться дух. Он поглощал его энергию, а когда мужчина ушел, то дух смог продолжить свое развитие. Интересно, какой уровень у этого духа? Если учесть, что мужчина такого достиг, то этот дух должен быть очень сильным. Как только Хан Сень начал ощущать силу, исходящую от камня духа, то его лицо помрачнело. Жизненная сила оказалась намного выше, чем он предполагал. Это же не может быть император с десятью взломанными генными блоками, верно? Хан Сень со страхом уставился на фиолетовый камень духа. Глава 1222 «Рождение императора» При взгляде на камень духа Хан Сеня захлестнула жадность. Молодой человек подлетел и устремился к нему, собираясь его забрать. Юноша понимал, что он должен это сделать до того, как дух окончательно сформируется. Существа начали реветь на юношу. Казалось, что он пытается оскорбить их бога. Хотя Хан Сеня не особо беспокоили существа, но он все равно решил ускориться. Возможно, это был единственный шанс получить преданность новорожденного духа императора. Это действительно была уникальная возможность, ее нельзя было упустить. Существа начали действовать, пытаясь его остановить, но вскоре они поняли, что медленнее этого человека. Хан Сень уже почти дотронулся пальцами до камня, но неожиданно из него появился яркий фиолетовый свет». Как только юноша коснулся его, то ощутил боль и увидел кровь на своих пальцах. Затем Свет принял форму клинка и устремился к Хансеню. Он быстро убрал руку. А когда парень снова взглянул на камень духа, то увидел фигуру человекоподобной формы. Хансень пока не видел лицо духа, но заметил, что из фиолетового света на его спине появились крылья. Он отдаленно начал напоминать жнеца. Новорожденный дух устремился к Хансеню, Хотя между ними было три метра, но меч мгновенно преодолел это расстояние и почти порезал юношу. Хан Сень достал меч Феникса и Тайя, чтобы заблокировать удар, но он оказался слишком мощным и сбил его с ног. Но после удара меч не исчез. Для его управления не нужна была рука, он не останавливался, так как его продолжали мысленно контролировать». Юноше снова пришлось отбиваться, но меч из света был очень напористым и продолжал приближаться к его груди. Дух, похожий на жнеца, начал атаковать Хан Сеня. Глаза юноши побелели, волосы также стали светлыми и длинными. Подняв мечи, Хан Сень начал ответную атаку. Взмах! Фиолетовый свет был мгновенно уничтожен белым светом, который окутывал Тайя. Множество суперсуществ вышли вперед, чтобы при возможности попытаться остановить врага. Увидев это, Хан Сень понял, что пришло время призывать подкрепление. Через мгновение перед ним появились маленький ангел, рыцарь-предатель и терновая королева. Рыцарь-предатель сразу начал использовать свое свечение, чтобы ослабить суперсуществ и новорожденного духа. «Терновая королева, вот эти два существа твои!» Закричал Хан Сень. После этого он вместе с маленьким ангелом бросился к духу. Терновая королева использовала свой цветок равноденствия. Из-под земли показалась стена шипов, которая преградила путь существам. В это время Хан Сень с маленьким ангелом бросились к королевскому духу. Юноша сразу понял, что этот дух очень сильный и, скорее всего, он родился уже императором. Однако недавно Хан Сеню пришлось сражаться с небесным королем, поэтому он ощущал, что между этими двумя духами была большая разница. Парень подумал, что дух, скорее всего, еще не взломал десятый генный блок, или из-за того, что мужчина поглощал его энергию, тот родился более слабым. Но как бы там ни было, Хан Сень был уверен только в одном — он сможет убить этого духа но сражение будет трудным, так как вокруг было полно других сильных существ. Однако юноша надеялся на то, что после того, как он убьет духа, ему удастся уничтожить еще и суперсуществ. Хансень и маленький ангел, осторожно приближались к духу, так как он призвал множество фиолетовых клинков, которые пытались уничтожить их. Когда столкнулся фиолетовый свет со святым, то появилось множество искр, Однако королевский дух быстро с этим справился. После того, как один клинок духа был уничтожен, через мгновение появлялся новый. Теперь Хансен и маленький ангел оказались в невыгодном положении. Дух начал призывать все больше и больше клинков, а сам постепенно становился сильнее. У юноши было все меньше и меньше шансов на то, чтобы уклоняться. Он точно родился императором, в этом нет теперь сомнений». Дух уже наверняка взломал 10 генных блоков, так как суперсущества со взломанными девятью генными блоками были вовсе не такими сильными, как этот дух. Однако он не был таким же сильным, как Небесный Король, скорее всего из-за того, что его какое-то время лишали энергии. Новорожденный император использовал множество клинков, которые начали заполнять все пространство в башне. Они разрубали все, до чего дотрагивались. «Маленький ангел, нам пора объединиться!» – закричал Хан Сень и побежал к своему питомцу. Ангел побежала навстречу. Как только они встретились, маленький ангел обняла юношу своими крыльями, а затем поцеловала его в губы. Фиолетовые клинки продолжали к ним приближаться, их было более тысячи. Тело юноши будто взорвалось белым светом, который мгновенно уничтожил множество фиолетовых клинков. Затем, после ослепительной вспышки, появилась красивая фигура с крыльями ангела и ореолом над головой, а в руках был двуручный меч. Двуручный меч тот же устремился к новорожденному духу.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 Глава 1223. Требования императора. У новорожденного духа изменилось лицо. Своими двумя фиолетовыми мечами он много раз пытался убить Хан Сеня. Мечи сталкивались не один раз. Сила столкновения была настолько высокой, что появлялась взрывная волна, которая сносила с ног даже суперсуществ. Вскоре и крыша башни не выдержала и слетела. Новорожденный дух оказался очень жестоким. Он, не останавливаясь ни на секунду, продолжал атаковать мечами. При этом дух постоянно что-то кричал. У Хансеня ярко горели глаза. Между его белым светом и фиолетовым светом духа был очень сильный контраст. «Умри!» — выкрикнул Хансень. После этой атаки один из фиолетовых мечей оказался разрублен пополам двуручным мечом ангела. Увидев это, дух на мгновение замер, а в этот момент призрачный меч вонзился ему в грудь. Несмотря на очевидную победу, Хансен не ощутил облегчения и радости. Ему казалось, что в этой ситуации что-то не так. Когда он пронзал тело духа, то ему показалось, что оно не было твердым. Меч вошел очень легко, было не похоже, что он пронзил плоть. Через мгновение королевский дух Громко рассмеялся и бросился на Хансеня. Юноша сделал шаг, и ему удалось уклониться от ужасной атаки. Перемещение и использование изменения пространства не считалось телепортацией, но эффект был очень похож, и было трудно заметить разницу. В итоге фиолетовый меч духа не смог достигнуть своей цели. Затем Хан Сень замахнул мечом ангела с такой скоростью, что со стороны казалось, будто он вовсе исчез. Но через мгновение меч снова появился и вонзился в духа. Юноша наносил удары один за другим, и дымчатая фигура духа начала распадаться. Но все это было бессмысленно. После того, как тело духа удалось разрубить на две части, он быстро и легко восстановился. Однако такие действия Хансеня еще сильнее разозлили королевского духа. Его тело засветилось еще ярче, и появилась целая куча мечей, которые устремилась к юноше. Но это не могло уничтожить Хансеня. Сделав одно спокойное движение, юноша оказался позади духа. После этого, не раздумывая, парень снова ударил королевского духа двуручным мечом. «Ты не можешь причинить мне боль! Прекращай!» — насмешливо сказал королевский дух. Но хан Сень снова разрубил духа на две части и побежал вперед. Дух опять восстановился и сказал юноше, «Ты можешь делать это сколько захочешь, но...» Он не успел договорить, а его лицо сильно изменилось. Он увидел парня возле статуи духа, а рука человека уже коснулась камня духа. «Как ты посмел!» Королевский дух помчался к Хансеню, собираясь его убить. Однако юноша не стал обращать на него внимания и схватил камень духа. Фиолетовый меч, который вот-вот должен был ударить Хансеня, исчез. Королевский дух замер и уставился на руку Хансеня, в которой тот сжимал камень. «Ты хочешь жить или ты хочешь умереть?» Хансень решил дать духу возможность выбрать – Юноша увидел, что его пальцы сильно дрожали, дух не знал, какое принять решение. Новорожденный королевский дух какое-то время смотрел на камень в руках юноши, затем он опустился на колени и сказал, «Я, фиолетовый император, готов отдать свою преданность новому хозяину. С этого момента и до конца я буду верным слугой». Услышав это, Хансень очень обрадовался, а затем положил камень духа на лоб императору. Юноша очень нервничал, так как опасался, что королевский дух предпочтет самоуничтожение. Все-таки его режим супертела короля духа не был настолько сильным, и, скорее всего, сам он не смог бы победить императора. В тот момент, когда Хан Сень положил камень духа на лоб, ослепительный фиолетовый свет залил всю башню. После этого дух оказался в море душ парня. Хансень был очень счастлив, но, к сожалению, сейчас у него не было времени, чтобы детальнее изучить характеристики духа. После того, как все завершилось, юноша разъединился с маленьким ангелом. К этому моменту они уже были сильно истощены. Хан Сень решил использовать крылья кровавого дракона, чтобы взлететь и оказаться в безопасности. После он приказал рыцарю-предателю помочь терновой королеве. С того момента, как камень духа оказался в руках Хансеня, существа начали расходиться. Но терновая королева с помощью своих лоз смогла поймать одно суперсущество и не давала ему сбежать. Лозы напоминали клетку, в которой удерживали существо. Шипы глубоко вонзились в его плоть. Казалось, что в него вбили множество гвоздей. Существо изо всех сил пыталось вырваться на свободу и сбежать, однако шипы постепенно высасывали его кровь и делали его слабее. Взглянув на существо, Хан Сень увидел, что это был белый волк, обладающий ледяной силой. Оно было довольно сильным, поэтому юноша удивился, что дух смогла его сдерживать таким образом. Также ему стало интересно — Терновая королева действительно стала такой сильной, или это было благодаря цветку равноденствия, который она недавно забрала себе. Рыцарь-предатель бросился на помощь, но к этому моменту терновая королева уже высосала из существа всю кровь и сама смогла его убить. Информация. Убито суперсущество, божественный ледяной волк. Получена душа существа, плоть существа съедобна, Также вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Забрать душу существа у духа. Конечно, Хансень хотел забрать себе душу. После этого терновая королева и новая душа волка оказались в его море душ. Выйдя из башни, юноша не увидел поблизости нужных ему существ. Было несколько раненых и слабых, но те его не интересовали. Так как больше не на кого было охотиться, Хан Сень решил вернуться в башню и взглянуть на то, что ему досталось. Глава 1224. Броня божественного ледяного волка. То, что Хан досталось досталась плоть и жизненная эссенция суперсущества, можно было назвать большой наградой. Однако юноша был очень рад тому, что смог заполучить фиолетового императора и душу суперсущества. Хан Сень с радостью смотрел на характеристики души. Информация: тип души суперсущества божественного ледяного волка, броня. После того, как его суперброню уничтожили, Хан Сенью не удалось найти новую, поэтому это была очень кстати. Юноша призвал броню и облачился в нее. Это оказалась белая броня, покрытая мехом. Она выглядела очень красивой. Но, к сожалению, это была легкая броня. Она защищала намного хуже по сравнению с той, что у него была. Зато она оказывала огромное сопротивление холоду и льду. Вся броня слегка поблескивала. Вокруг стали появляться снежинки. Казалось, что возле юноши все время идет снег. Хансейн мог использовать ее, чтобы блокировать атаки при ближнем бою. Кроме того, у него было высокое сопротивление огню. Конечно, он был бы более счастлив, если бы ему досталось что-то более полезное, но не собирался жаловаться. Это все равно была хорошая душа, к тому же броня, выглядела очень красиво. Немного полюбовавшись ей, хан Сень отозвал броню и решил взглянуть на фиолетового императора. Он даже подумать не мог, что в это время сможет получить преданность императора. Хан Сень не стал читать его характеристики, а просто призвал. Как только перед юношей появился дух, он сразу спросил «Расскажи, какими ты обладаешь силами?» Фиолетовый император сразу начал все рассказывать. В итоге Хан Сень оказался разочарован. Этот дух действительно взломал десять генных блоков, но из-за недостатка энергии он был слабее, чем другие императоры. Взломать 10 генных блоков сложнее, чем восстановить ту энергию, которую у него забрали. Подумав об этом, разочарование Хан Сени немного уменьшилось». Некоторые королевские духи смогли стать императорами, но при этом не смогли взломать десятый генный блок. А фиолетовый император был очень хорошим, он доказал это в недавнем сражении. Фиолетовый император был сильным и умным, ему просто не хватало опыта. Возможно, причина была в том, что он только что родился. Похоже, он ничего не знал, только то, что было заложено в первоначальных инстинктах. Можно сказать, что дух был просто большим ребенком. Мне повезло, что я встретил его сейчас. Могу поспорить, что если бы он был императором с опытом, то предпочел бы самоуничтожение. Хансень действительно радовался этому аспекту. В окрестностях было много суперсуществ, поэтому юноша решил остаться в этом убежище. Он хотел попробовать поохотиться на этих суперсуществ и надеялся, что ему удастся собрать максимальное количество суперочков гена. Хансень решил вернуться в Альянс, но на страже в башне он оставил фиолетового императора, терновую королеву и рыцаря-предателя. Хансень и маленький ангел были слабыми, поэтому он решил, что им нужно сделать перерыв и полностью прийти в себя». Вернувшись в Альянс, хан Сень увидел много сообщений, которые пришли, пока его не было. Все они были написаны Линь-Вайвей, и, судя по их количеству, это было что-то срочное. Когда он открыл сообщение, перед юношей появился образ девушки, и она сказала: Ты здесь, на убежище святого Меча, собираются напасть. Все остальные сообщения были связаны с этим же вопросом. Хан Сень встревожился. Он знал, что в убежище находится король Седцин, но если люди так переживали, то значит сила, которая собиралась на них напасть, была очень большой. Хан Сень тут же набрал линь вэй, вэй. Когда она его увидела, то, похоже, удивилась и сказала, «Он наконец-то вернулся». «Да, что у вас произошло?» — спросил Хан Сень. «Какой-то дух привел группу существ, чтобы нас завоевать». Король Сецин всех их уничтожил, поэтому мы решили, что проблемы больше нет. Но спустя некоторое время пришло еще больше существ. Среди них было очень много суперсуществ. Король Сецин приказал нам всем телепортироваться в альянс и без тебя не возвращаться. Лень Вей, Вей замолчала, но выглядела она обеспокоенной. Потом она спросила: Король Сецин остался один, он умер? «Не думаю, что этот парень так легко сдастся. Я пойду и проверю, а ты пока оставайся здесь, в безопасности». Но Хан Сень понимал, что ситуация очень плохая. Король Сицин ничего не боялся, но то, что он приказал людям телепортироваться в Альянс и не возвращаться, заставляло нервничать. Можно сказать, что этот момент и был самым тревожным. После этого Хан Сень вернулся в святилище». Теперь он понимал, что ему нужно как можно быстрее вернуться в убежище Святого Меча. Люди уже четыре дня находились в Альянсе, поэтому Хансень опасался, что уже, может быть, слишком поздно спасать короля Сицина. Юноша призвал Золотого Льва и взвалил на него всю свою добычу. Когда он добрался до убежища Святого Меча, то все вокруг было тихо. Повсюду были руины — Но сражение уже точно завершилось. Стены упали, а здания были разрушены. Войдя внутрь, Хансень сразу испытал облегчение. Он увидел короля Сецина, который загорал, а на его груди лежал журнал с комиксами. Ты в порядке. Это радует. Хансень улыбнулся. Король Сецин сел, и комиксы упали. То, что увидел Хансень, заставило его испугаться. В груди духа зияла большая рана, через которую можно было видеть, как бьется сердце. Что произошло? Хансень знал, что все повреждения, которые получал дух, быстро исчезали. Эту рану сделали при помощи странной силы, она не заживает, но все нормально, не переживай. Король сын немного помолчал, а затем продолжил. Но они вернутся. «Мне жаль это говорить, но когда они придут, я уже не смогу их остановить. Забери линь войве и остальных и отведи их туда, где они будут в безопасности. Ай! Кто это с тобой сделал?» Хансейн нахмурился. Он был действительно обеспокоен состоянием духа. «Друзья громового адского императора. Он сам не придет, но все, кого он посылает, очень сильны». Кроме того, в следующий раз они будут еще сильнее. Я не смогу самостоятельно с ними справиться. Король Сецин нахмурился, а из раны снова потекла кровь. «Ты будешь не один», — сказал хан Сень и, подойдя к духу, использовал молнии серебряной лисицы. Глава 1225. Надвигающаяся буря. Хан Сень начал использовать молнии серебряной лисицы, которые обладали исцеляющим эффектом, но это значительно выматывало юношу, а для полного восстановления духа потребуется несколько дней. Во дворе убежища Хансен достал ужасную бутылку и выпустил циндзюнь, но как только она оказалась снаружи, лозы снова начали прорастать из ее тела. Она не знала, зачем Хан Сень вызвал ее из бутылки и начала паниковать. «Зеро!» — позвал Хан Сень. Он хотел узнать, сможет ли Сутра Асуры помочь избавиться от этого проклятия. Вскоре должно было произойти большое сражение, поэтому если юноша сможет восстановить пойманных в бутылку существ, то они смогут оказать ему значимую помощь. Зеро начала приближаться к Циндзюнь. При этом она размахивала руками, и казалось, что девушка собирается атаковать. Хан Сень тут же побежал к Циндзюнь, стал у нее за спиной и схватил за руки, чтобы ограничить ее движение. Зеро дотронулась до ее тела и начала уничтожать ростки и их корни. Король-дракон оказался прав. Сутра Асуры действительно могла уничтожать эти лозы. Циндзюнь и король Сухая Кость все время, которое они провели в бутылке, пытались от них избавиться. Они испробовали разные способы, однако ничего не помогло. Поэтому дух очень удивилась, когда маленький человек смог помочь ей справиться с такой сложной задачей. Циндзюнь, теперь ты освободилась от небесных лос? Спросил Хансень. Дух освободила свои руки и начала ощупывать тело. Спустя немного времени она ответила. — Да, я больше не чувствую их. — Это хорошо. Правда, думаю, что, избавившись от одной проблемы, тебе придется оказаться в другой. На нас собирается напасть сильный враг. Мне очень нужна твоя помощь. Передай остальным, что я помогу им избавиться от лос в обмен на то, что они останутся и помогут мне. Хансень сделал небольшую паузу, а затем добавил. И не забудь сказать, что королевским духам нужно будет отдать мне их камни духа, а суперсущества должны будут подписать со мной контракты. Ты обязательно должна сказать об этом, чтобы они понимали все условия освобождения из бутылки и от лос. «Я не уверена, что они на такое согласятся», — сказала цинь Цзюнь. «Ну, ты для начала хотя бы расскажи, а потом посмотрим, что они решат», — сказал Хан Сень. Вернувшись в бутылку, женщина начала рассказывать о том, что хансень действительно может достать их отсюда и помочь избавиться от лос. Услышав это, все разволновались. Однако их настроение тут же испортилось, когда они узнали о том, что будут вынуждены прислуживать этому парню. «Почему мы должны ему подчиняться? Ведь он слабак». «Тьфу, кем он себя возомнил? Императором? Да никогда!» «Ребята, вы хотите навсегда остаться в этой бутылке, или все же хотите выбраться отсюда?» — строгим тоном спросила цинь а затем посмотрела каждому в глаза. «Бессмертный император собирается перейти в четвертое святилище Бога. Как только он это сделает, мы станем свободны», — сказал призрачный глаз. Но цинь ответила... Ты что не понял условия, по которому попал в эту ужасную бутылку? Ты не можешь по собственному желанию выбраться из нее. Суперсущества были шокированы, когда поняли, о чем говорит дух. Призрачный глаз снова был недоволен и спросил, так Хансень специально нас здесь держит? И да, и нет, но попробуй самостоятельно выбраться отсюда. Давай, попробуй. Пример Цинзюнь был очень хорошим. С одной стороны, ужасная бутылка стала их убежищем, но с другой она стала для них стеклянной тюрьмой. Если Хан Сень не захочет их выпустить, то они навсегда останутся внутри. Но все только теперь это поняли. Водяная фея неожиданно сказала. цинь передай Хан Сэню, что я согласна подписать контракт». «Ты что, сошла с ума?» — выкрикнул призрачный глаз. «Нет, в этом нет ничего такого. Это намного лучше, чем навсегда остаться здесь и нюхать твой пот», — ответила водяная фея. «Но-но, он очень слабый. Неужели вы этого не видите?» — спросил призрачный глаз. Циндзюнь ответила. «Не заставляй меня все повторять заново. Ты можешь самостоятельно избавиться от лос. Ты можешь самостоятельно выбраться из этой бутылки». Да если бы мог, то меня уже здесь не было бы. Призрачный глаз был вынужден признаться. У Хансеня есть маленькая девочка, которая может избавлять от лос. Сказала Цинь Цзюнь. Услышав это, все суперсущества оказались потрясены. Я подпишу контракт с Хансенем. Скажи, что я первая. Скажи! Умоляюще просила водяная фея. «Ну, хорошо, Цинь Цзюнь кивнула. Все это время. Хансен следил за ужасной бутылкой. Король Сухая Кость, Водяная Фея и Призрачный Глаз были готовы подчиняться юноше. Отказывался только каменный гигант. Король Сухая Кость отдал Хансеню свой камень духа, а Водяная Фея и Призрачный Глаз подписали кровавый контракт. Информация. Королевские духи, королева мгновения, терновая королева, король Сухая Кость, королева Циндзюнь и фиолетовый император, суперсущества, синий динозавр, пожиратель металла, водяная фея, призрачный глаз, снежок. Хан Сень обладал большей силой, чем было в убежище королевского духа, не говоря уже о более слабых духах. Кроме того, у него еще были король Сецин, Бауэр, Зеро, Маленький Ангел, Рыцарь-Предатель, Призрак-Младенец и Золотой Лев. Если будет нужно, то они тоже смогут присоединиться. Хан Сень очень хотел узнать как можно больше об их враге и о том, какое войско собирается на них нападать. Если это будет королевский дух с несколькими суперсуществами, то Хан Сень просто рассмеется ему в лицо он даже не думал опасаться такого врага. Однако если к нему решит прийти сам громовой адский император, то он не станет рисковать своими подчиненными. В таком случае юноша был готов пожертвовать своим убежищем. Неожиданно Хан Сень ощутил, что в его море душ что-то произошло. Послышалось карканье, его душа золотого ворона завершила свою эволюцию. Информация «Золотой ворон» Душа суперсущества-берсерка с типом преобразования. Хан Сень был в восторге. Он даже не ожидал, что эволюция души завершится до начала сражения. Теперь, в случае чего, ему не придется рисковать и использовать супертело короля духа. «Я пойду с тобой», — заявил король Сецин, когда Хан Сень уже собирался уходить. «Я собираюсь просто провести разведку, чтобы увидеть наших гостей» ответил юноша. «А почему бы нам не пойти им навстречу? Может, нам лучше сразиться с ними на равнине? Зачем разрушать наше убежище? Оно и так уже значительно пострадало», — предложил король Сецин. «Ну, в принципе, это хорошее предложение. Думаю, что ты прав». Хан Сень согласился с ним. В итоге он вместе со своей армией отправился к тому месту, где должны были находиться силы громового адского императора». Глава 1226. Возможность. Старик Хуан, почему император собирает столько королевских духов и суперсуществ? В лесу очень тихо разговаривали два человека. Над сыном императора королем громовым дьяволом издевались. Император хотел отомстить. Он отправил небольшую группу суперсуществ и королевских духов туда, где, по его мнению, находился обидчик, и они все были убиты, — ответил более старший мужчина. — Но кто же настолько сильный, что смог победить, не говоря уже о том, что он посмел обидеть сына императора? — спросил молодой человек. — Думаю, что это какой-то королевский дух, — ответил старик Хуан. Жаль, что среди людей никто не смог стать таким же сильным, мрачным тоном, сказал молодой человек. Они пошли дальше, но пройдя совсем немного, старик Хуан спросил, откуда здесь пустое место? Раньше его точно не было. Молодой человек тоже это подтвердил. Верно, а взгляни на это дерево. Может нам стоит проверить? Мы здесь для того, чтобы работать. «Нам не стоит проявлять такое любопытство», — ответил старший мужчина, и они пошли дальше. Но как только они отошли, то вскрикнули от испуга. Прямо перед ними появился молодой человек. «Что с тобой? Зачем ты нас напугал? Я тебя раньше не видел. Откуда ты возник и что тебе надо?» — спросил старик Хуан. Молодой человек снова закричал, но теперь он кричал от радости. «Хансень! Хансень!» «Маленький Джао, ты его знаешь?» — спросил старик Хуан. «Ты хочешь сказать, что не знаешь зятя президента Джи?» — маленький Джао был удивлен. Но «Да я нахожусь здесь не одно десятилетие, поэтому я помню только то, что президентом был Ван. Но мне все равно, кто этот молодой человек. Зачем он нас напугал?» — сказал старик Хуан. Маленький Джао подошел к Хансеню и спросил, «Откуда ты здесь появился?» «Я не знал, что ты стал членом адского громового убежища». Хан Сень улыбнулся и ответил. «Не обращайте на меня внимания. Я просто решил проверить это место. Но вы можете сказать, сколько атакующих у этого хозяина?» Старик Хуан ответил. «Да я не уверен, но не меньше шести». «А вы знаете, где эти суперсущества и королевские духи?» — спросил Хан Сень. «Сейчас они все в громовом саду». «Но мы не можем туда заходить», — ответил старик Хуан. «Спасибо, я не забуду о вашей помощи, но пока советую держаться от убежища подальше». Сказав это, он собрался уходить. Хан Сень знал место, о котором ему рассказали. Старик Хуан хотел еще что-то добавить, но юноша уже ушел. «Держаться подальше от убежища? А что он хотел сказать?» Старик Хуан не совсем понял смысл его слов. Но маленький Джао разволновался. Он намного больше знал о Хан Сене и его невероятных подвигах. Молодой человек просто сказал, «Должно произойти что-то грандиозное. Просто давай посмотрим». «Ты хочешь сказать, что он что-то будет делать в убежище?» Ть, «Ты сошел с ума!» Старик Хуан вытер лоб и продолжил. «Даже те люди, которые пробыли здесь столетия, никогда не посмели бы восстать против духа». Но если ты веришь, что этот Хансень собирается атаковать убежище, то ты идиот. Ты не прав. Этот Хансень, он совершенно другой. Маленький Джао не мог скрыть своего волнения. Хансень выбрался из леса. Затем он укутался черным плащом и начал медленно подкрадываться к адскому громовому убежищу. Ночной плач действительно был ценным сокровищем ночной императрицы — Благодаря ему юноша мог незаметно проникать куда угодно. Под лунным светом его совершенно не было видно, и парень пошел к громовому саду. В этом месте обитали королевские духи и суперсущества. Здесь было очень много различных растений. Перед тем, как войти, хан Сень увидел на воротах гигантское существо. Это был слон, и парень сразу понял, что он был суперсуществом. Юноша без проблем вошел внутрь, существо его не заметило. В саду он увидел еще двух суперсуществ, но они также не заметили его. Ночной плащ был поразителен. Хан Сень не заметила примерно десять королевских духов и десять суперсуществ. «Он действительно император, здесь много королевских духов и суперсуществ. Если сам император решит прийти, то у меня не будет возможности отбиться от силы, которую он приведет с собой, — подумал хан Сень. Неожиданно юноша услышал, как два королевских духа начали разговаривать. — мистер громовой император тоже пойдет? — спросил один. — Да, он говорил, что там находится очень сильный королевский дух, поэтому он хочет пойти и заполучить его, — ответил второй дух. Хан Сень был рад это услышать. Если громовой адский император уйдет, то у него будет возможность завоевать это убежище. Хансень не мог использовать ночной плащ для того, чтобы проникнуть в зал духа, но пока императора не будет, он сможет забрать камень духа и разрушить все, чего добился этот дух. Какое-то время юноша провел в этом саду, но больше не услышал ничего интересного, кроме того, Скоро должен был наступить рассвет, и он не хотел рисковать. Ночной плащ был эффективен только ночью, а днем совершенно бесполезен. Хан Сень вернулся в свое подземное убежище. Он решил соединить душу тернового скорпиона со священной кровью с камнем от души прозрачного короля скорпиона. Юноша собирался использовать все, что у него было, чтобы победить громового адского императора. И парень собирался сделать все, чтобы забрать камень духа. Но у него не было времени, чтобы искать другую душу Скорпиона для соединения с драгоценным камнем. В итоге он решил объединить то, что было. Несмотря на то, что громовой адский император собирался покинуть свое убежище, он наверняка оставит несколько охранников, что должны будут защищать зал духа. Все залы духов были хорошо освящены. Поэтому Хан Сень понимал, для того, чтобы проникнуть внутрь, ему придется сражаться. Глава 1227. Громовой адский император. Каждую ночь Хан Сень использовал ночной плащ и проникал в адское громовое убежище. На шестую ночь он увидел, что в громовом саду стало меньше королевских духов и суперсуществ. Юноша понял, что нужное время наступило. Парень быстро вернулся в подземное убежище и всех собрал. Он рассказал о плане, согласно которому ему нужно было добраться до камня духа и быстро его схватить. Хансень, Сень еще несколько ночей продолжал наблюдать за громовым садом. Он хотел убедиться, что громовой адский император действительно ушел, Кроме того, он хотел дождаться, пока дух уйдет подальше от своего убежища, чтобы тот не смог быстро вернуться. Вскоре Хан Сень убедился, что духа больше нет, однако он до сих пор не смог узнать, что его ждало в зале духа. Ночной плащ не сможет его скрыть, поэтому можно сказать, что у него был билет в один конец. На третью ночь Хан Сень отозвал всех в свое море душ, А те, кто не мог туда попасть, оказались внутри ужасной бутылки. Накинув ночной плащ, юноша отправился в убежище. Зал духа находился за садом. Оставшиеся суперсущества и королевские духи не заметили присутствия Хансеня. Они смогут его заметить только в тот момент, когда парень окажется в зале духа. Хансень переживал о существах, которые должны охранять зал но он не мог узнать о них, не разоблачая своего присутствия. Но в любом случае он должен был как можно быстрее схватить камень духа. Хансень не мог вернуться в убежище святого меча, так как уже было слишком поздно. Даже если ему удастся победить, он все равно не сможет уничтожить императора. Фиолетовый император был намного слабее поэтому он не смог бы сразиться и выиграть у громового адского императора. Хан Сень считал, что у него есть только один способ победить его — забрать камень духа. Все это время юноша спокойно заходил в сад и рассматривал различные генорастения. Он даже подумал, когда я заберу камень духа, можно будет прийти сюда и поглотить их жизненную силу. Юноша взглянул на зал и начал медленно приближаться. Он заметил, что это здание казалось величественным и напоминало древний храм. Добравшись до нужного места, хан Сень призвал рыцаря-предателя, маленького ангела и остальных своих бойцов. Затем они помчались к главному входу и приготовились к сражению. На пути к входу в зал были созданы ловушки, которые выпускали черные молнии. Они должны были поджарить тех, кто незаконно пытался проникнуть в зал духа. Периодически вспыхивали черные молнии, напоминая паутину. К счастью, никто из бойцов юноши не пострадал, всем удалось избежать этих молний. Вскоре они достигли главного входа и мощным ударом вынесли двери. Все здание затряслось, когда упали огромные двери. Это происходило очень громко и могло стать хорошим сигналом тревоги. Пока все это происходило, старик Хуан и маленький Джао разговаривали возле костра. — Ты правда веришь, что Хан Сень сможет чего-то добиться? — Но я могу сказать, что он ничего не сможет. Дети их кумиры в это время... Он не успел договорить, как ощутил, что земля начала дрожать. Это немного даже удивило мужчину. — Что произошло? — спросил старик Хуан, не даже встал. Маленький Джао посмотрел в сторону сада. «Смотри, там в саду что-то происходит! Хан Сень наносит удар!» «Как?» Старик Хуан увидел, как над садом начали проноситься молнии и мелькать странные лозы. «Быстрее! Скажи всем, чтобы они уходили! Мы не можем рисковать жизнями людей!» Закричал маленький Джао и побежал предупреждать остальных. «Да это не может быть он! Ты, скорее всего, просто ошибся!» старик хуан все еще не верил в подобное внутри зала духа в качестве охранников находились четыре королевских духа и четыре суперсущества. но те кто находился в саду быстро отреагировали и тоже помчались к залу духа хан сень приказал терновой королеве использовать свои шипы и лозы чтобы преградить им путь Затем он, король Сецин, фиолетовый император и маленький ангел помчались в зал, чтобы уничтожить охранников. суперсуществами и королевскими духами начали сражаться его бойцы. А сам Хансень преобразовался в золотого ворона и устремился к колбу статуи. Хансень хотел забрать камень духа как можно быстрее. Существа и духи были в ярости, они бросились за юношей, Однако маленький ангел и король Сецин смогли привлечь их внимание и отвести от хан Сеня. Юноша почти достал своими когтями камень духа, но парень не успел коснуться его, как из камня выскочил монстр. Это был сам громовой адский император. Дух был в ярости. Он находился в третьем святилище бога дольше всех, Но это был первый раз, когда он совершил самоубийство, чтобы возродиться в своем зале духа. Увидев, что ворон пытается забрать его камень, дух с огромной силой ударил его. Его ладонь начала дрожать, создавая черную дыру. Это было ужасно, так как измерение начало быстро деформироваться. Это стало напоминать черную, проглодавшуюся пасть, которая была готова проглотить все на своем пути. Хан Сень сразу ощутил, что к нему приближается ужасная сила. Он успел среагировать и запустил снежка. Снежок тут же создал белый шар, который оказался в черной дыре. Внутри черной дыры мелькнула ослепительная молния, что поразило белый шар. Но несмотря на то, что шар растягивало и перекручивало, как кусок резины, он все равно оставался целым. Хансен не ожидал, что Громовой Адский Император сможет так быстро вернуться, но уже ничего нельзя было изменить. Юноша должен был забрать камень, либо он это сделает сейчас, либо никогда. Хансень, подобно Фениксу, оставляющему за собой огненную полосу, устремился к камню духа. Суперсущества, которые ушли с Громовым Адским Императором, начали возвращаться. А все королевские духи, которые ушли, тоже совершили самоубийство, чтобы возродиться в убежище. Ужасающая аура начала заполнять все вокруг. Глава 1228. Невероятный сон. Молния громового адского императора устремилась к Хансеню, что находился в облике ворона. Дух хотел уничтожить юношу и сжечь его в пепел. Хан Сень понимал, что у него нет пути назад. Он решил игнорировать громового адского императора и полностью сосредоточиться на том, чтобы забрать его камень духа. Юноша на максимальном уровне использовал технику феникса. Он начал ускорять время. Это помогало юноше через мгновение оказываться в другом месте. Молодой человек хотел любым способом достать камень. Золотое пламя от и молнии духа излучали ослепительный свет. Молния вот-вот должна была его нагнать, хотя хансень передвигался на невероятной скорости. Они вдвоем были такими же быстрыми, как скорость света. Даже техника не смогла бы определить, кто из них был быстрее. Однако у громового адского императора изменилось выражение лица. Только теперь дух обратил внимание на то, что еще не полностью восстановился после своего самоубийства. Он должен был использовать максимальную силу, но пока не мог этого сделать. На какое-то мгновение дух даже замер. Черная молния ударила в спину Хан Сеня. Она опалила крылья и кожу на спине. Но как раз в этот момент ворон вонзил свои когти в камень на лбу статуи. Если бы он был хотя бы немного медленнее, то черная молния могла полностью сжечь юношу и превратить в уголь. Как только когти ударили по камню духа, он тут же разлетелся в дребезги, а громовой адский император сразу исчез. Хансень упал на пол и начал скользить по каменному полу, Королевские духи и суперсущества потрясенно смотрели на юношу. После этого все забыли о сражении и начали разбегаться в разные стороны. «Не дайте им сбежать!» — закричал Хан Сень своим бойцам. Он хотел убить как можно больше суперсуществ. Хан Сень не ожидал, что император так быстро совершит самоубийство и вернется в зал духа, поэтому у него просто не было выбора. Чтобы выжить, Молодой человек мог только уничтожить его камень духа. А что касается суперсуществ, что подчинялись духу, юноша не собирался просто так их отпускать. Фиолетовый император одним движением смог отрубить голову суперсуществу, которое пыталось улететь. Маленький ангел тоже взлетела и убила еще одно. Терновая королева смогла поймать в свою ловушку еще двух суперсуществ. Снежок, который сейчас ездил на синем динозавре, охотился на королевского духа. В это время старик Хуан, маленький Джао и другие люди уже ушли за пределы убежища. Они не знали, чего ожидать, но неожиданно услышали, что их контракты уничтожены. Старик Хуан был шокирован и выкрикнул «Но как это возможно? Контракт уничтожен!» «И мой!» Все теперь поняли это и начали кричать от радости. «Хан Сень атаковал убежище и убил громового адского императора!» — закричал маленький Джао. «Но он был императором? Это невозможно!» Старик Хуан до сих пор не мог поверить, что все по-настоящему. Маленького Джао начало раздражать то, что мужчина до сих пор не верил, и он сказал, указывая на убежище. «Смотри, существа и духи разбегаются. Кто, если не Хансень, мог это сделать?» Все пораженно уставились на убежище. Они видели, как разбегаются существа, и было заметно, что те находятся в панике. Похоже, что все они мечтали, чтобы у них стало еще больше ног. Более сильные существа не обращали внимания на более слабых. Если такие встречались у них на пути, то они просто топтали их». Хотя они казались сильными, но все видели, что существа разбегаются и пытаются спасти свои жизни. Люди видели, как взлетел большой дракон, но через мгновение к нему стремился фиолетовый свет, что мгновенно отрубил его голову. Тело существа упало на здание, которое от такого веса рухнуло. Лозы сплелись в клетку, а внутри находилось два летающих существа — Что бы они ни делали, существам не удавалось выбраться из ловушки. Затем к ним подлетела ангел и одним движением обезглавила пленников. На землю полетело множество капель крови. Правильно. «Убейте их всех! Перед нами вы все никто!» Мужчина в темных очках и шортах гонялся за группой духов, а его кулаки блестели так, будто они были серебряными. Затем он схватил одного королевского духа и с невероятной жестокостью избил его до смерти. Люди, наблюдавшие за этим, были потрясены. Существ и духов, которые много лет издевались над ними, теперь жестоко избивали и резали так, будто все они были просто скотом. «Я не думаю, что они люди», — сказал старик Хуан. Маленький Джао тоже был шокирован. «Бандиты, которые напали на их убежище, действительно не были похожи на людей». Были уничтожены все существа и духи. Теперь убежище напоминало город мертвых. А люди видели, что к ним приближается монстр-скелет. От этого все застыли. Они уже видели, как этот скелет подошел к группе существ, а через мгновение все существа начали корчиться от боли, кататься по земле, а затем были убиты окончательно. Похоже, что скелет собирался атаковать, Но тут послышался человеческий голос. Человек говорил спокойно и четко. «Сухая кость, эти с нами!» Старик Хуан услышал эти слова, затем увидел, как скелет спокойно развернулся и пошел в другую сторону. После этого из убежища выбежало золотое существо и приблизилось к группе людей. Все заметили на нем хан Сеня. Все те, кто сражался в убежище, теперь шли за юношей, казалось, что они его солдаты. Все люди были шокированы, никто не мог поверить в то, что видел. Многие даже стали думать, что это им просто снится.